Добрый день. Спасибо большое. Знаете, хочу сказать комплимент. Записки хорошие, записки интересные и, понимаете, что? Что может составить проблему, что опасно, когда человек, придя на семинар, хочет просто попасть на прием, чтобы ему лично ответили, чтобы он лично выздоровел. Это естественное чувство любого человека, но это чувство животное, а его надо сдерживать. Почему? Потому что семинар это коллективный прием. Если вы правильно принимаете информацию и то, как я ее выстраиваю, поверьте мне, возможности есть для того, чтобы привести себя в порядок. Я это просто вижу. Чем отличается семинар от выступления? Я беру выборочно тех, кто в зале, смотрю за их состоянием, как оно меняется, и мое, с к а з а т ь все общение направлено на то, чтобы помочь вам изменить свое состояние. И это происходит. Как только человек з а ц и к л и в а е т с я на записке Записка это ключ, понимаете? Если двери нет, то, двери, то скажем, бесполезно его в руках иметь. Поэтому намного важнее, когда вы самостоятельно решите проблему, чем с моей подсказкой. Потому что если вы самостоятельно решили, значит, это уже ваше. Я писал книги для того, чтобы люди не ходили ко мне на прием, чтобы люди справились без меня. И так просто получилось. Я написал первую, увидел, что не закрыто что-то, я пишу вторую. Приходит человек на прием, я вижу, какие-то моменты он не решил. Я пишу третью, когда узнаю почему. И вот так я шел, шел, сказать, пока не не получилось 12 книг. В конечном счете все человеческие ценности сгруппировались так, как, в принципе, об этом всегда все говорили: тело, дух и душа. Правда, у души оказывается много слоев, но это отдельная тема. То есть раньше для меня душа была чем-то неделимым целым, потом в ней оказалось два течения. Две противоположности, течение, тенденции все-таки ревности и гордыни. То есть где-то управление, где-то привязка. В принципе, чем ревность отличается от гордыни? Знаете, когда есть пространство, в нем могут быть только два положения: либо объект выше вас и вы к нему стремитесь, вы ему поклоняетесь, это привязанность, это ревность; либо объект ниже вас, и вы тогда, так сказать, ощущение превосходства, вы над ним, он к вам. идет это г о р д ы н я то есть в п е р в о м с л у ч а е вы поклоняетесь и стремитесь во втором случае вы управляете все две позиции то есть это уже ощущение превосходства или поклонение чему-то это уже время пространство это уже этот мир в божественном все едино там лево право верх низ там нет вот и все так вот в душе есть различные слои кстати вот чисто технический аспект по поводу работы над собой Значит, еще раз хочу п о д ч е р к н у т ь Я э, с, анализировал записки, и я смотрел до лекции, э, до нашего общения и после. Я у многих видел реальные, серьезные результаты. В каких случаях их не было? Результатов, отсутствие результатов я не наблюдал. Везде есть результаты. Но вопрос в чем? Были моменты, где человек достаточно долго, целенаправленно, так сказать, убивал любовь в душе? И здесь изменения не идут, но глубинных моментов они не достигают. Отсюда вроде бы нет изменений. Это первое. Второе. Еще раз хочу подчеркнуть: любые изменения в нашей душе идут по определенной линии, которая сначала биологическая, которая сначала очень н е з а м е т н ы результаты, и потом вдруг резкий, так сказать, толчок изменения, и мы вдруг с удивлением видим, что у нас стал друг, другим характер, привычки наши. Просто нужно понимать, что не ожидать немедленного результата. Я смотрел, что нужно для того, чтобы результаты были более весомыми. Где-то дней десять нежелательно переедать и перегружаться. То есть. Я потом понял два момента. Первое, что такое переедание. У вас сейчас активизируется тонкая энергия. Если вы будете много есть, то поверхностная энергия вы ее забьете, она не пойдет. Поэтому переедать нежелательно. Первое. Второе, если у вас будет нагрузки, перегрузки на работе с чем-то, слишком большой выброс энергии, то тоже остановится этот процесс. Как говорится, н а д о р в е т е с е б я Поэтому желательно быть отстраненным, никаких перегрузок в эти 10 дней и никаких перееданий. Элементарные два совета. Еще один очень важный момент. Я сегодня ночью проснулся, чувствую мне не важно. Я думал, это перегрузка, связанная с семинаром. Нет, вероятно, на лекции что-то раскачалось, поплыли слои глубинные, грязь стала выходить. Вот она любопытно выглядела. Сначала, как вы считаете, что пошло первым? Какая агрессивная эмоция? Чем связана? в а ш е п р е д п о л о ж е н и е Ну, похоже, похоже. Недовольство судьбой и собой. Причем очень сильное там, сказать, в 7 е м ь в о с е м ь раз выше критического. Я я удивился, откуда это вылезло. Вы не поверите, это мистика, но но я фиксирую, если это повторяется три-пять раз, значит можно говорить уже о б какой-то каком-то феномене. У меня в Москве это было. Я, у меня, с к а а т ь пошла тема сильного н ы н и Я посмотрел, с чем это связано. Связано с моими прошлыми жизнями. Я стал смотреть, где район Карибского моря. А что там находится? Был, был. Так вот, поскольку это было До того, как были Карибские острова, э, сказать, тема Атлантиды в с п л ы л а Вот это любопытно. Никогда не верил в эту Атлантиду, а здесь вот почему-то, то есть Куба, Карибские острова, это все остатки, э, скажем, определя... материка, можно сказать, или гигантского острова. Так вот сегодня ночью чувствую меня не по себе. Начинаю смотреть. Программа с а м о и с т о ж е н и я С чем она связана? Связана с какой-то территории на Земле. с т а л искать где. Опять район Карибских островов. Была сильнейшая программа самочтожения перед катаклизмом, то есть то ли я там это увидел, то ли предсказал, то ли почувствовал, но так сказать момент был тяжелейший. Я представил, когда это было, сколько лет назад? Ваше предположение? Как щедро, миллион, а? 15 тысяч лет назад у меня получилось. Вот я это рассматриваю как игру, как ситуацию, так сказать мифическую, теоретическую. Но часто то, что мне казалось мифическим, потом подтверждалось. Вот я смотрел информацию, человек принимает кишечником. Надо мной издевались многие в книжках. Написал уже голову ни во что не ставит, а кишечник него задний проход важнее головы получается и так далее. А сейчас вот недавно в газете прочитал, что открытые нервные узлы в районе к и ш и возле кишечника и они первыми обрабатывают информацию, то есть все-таки человек появился как кишечная трубка и значит получается, что сказать, чем древнее орган, тем больше он на себя функции раньше брал, а головной мозг это потом уже, поэтому он работает хорошо, но он все-таки на поверхностном уровне работает. Так вот, кроме этой информации, вот уныние, нежелание жить, потом пошла Тема прямая недовольство судьбой тоже выскочила достаточно сильная. Как только эта тема поплыла, тоже появился комарик и стал меня истязать. Часа полтора летал. Я я сплю на духом п р о л е т а е т я просыпаюсь сразу. Я думаю, ну все, значит, надо приводить себя в порядок. Привел, заснул, все. Что там он делал, я не знаю. Вот, но как-то стало легче. И да, много моментов потом всплывали обиды на женщин. потом всплыло достаточно мощное осуждение п р е т е н з и и критика людей в плане правоты, правотас, п р а в е д л и в о с т и идеалы. тоже очень сильно прошло, может быть резонанс, потому что, сказать, у зала была эта тема ярко выражена вчера, но в самом случае она тоже проходила. к чему это все говорю? п о тому, что в течение где-то недели у вас будет периодически выплывать моменты Вы не диагностируете. Вот тут записка была: что делать? Я не диагностирую, как вы. Так и не надо диагностировать. У вас возникает какое-то сомнительное состояние. Вот внутреннее. Что-то не п о себе. Что-то давит. Какой-то дискомфорт. Всего на всего из души ваш выплывает какая-то проблема, какая-то грязь. Вы принимаете все. Вы молитесь. Вы принимаете Божественную волю. Вы сохраняете любовь Творцу, чтобы не случилось. Любая боль, неприятность и потеря увеличивает вашу любовь. То есть вы успокаиваете свою душу, вы молитесь, вы приводите себя в порядок, вы лишний раз проходите главные ситуации в жизни, где вы, скажем, неправильно себя вели, через покаяние снимаете агрессию к любви. Вот и все. Так вот, вот эти, с к а з а т ь н е д е л и 10 дней. Этот процесс будет идти активно. И насколько вы Готовы к нему? Насколько вы э, держите это состояние? Насколько вы можете э, очистить себя, сказать достаточно быстро? Потому что вот я в книжке новой привожу ситуацию в Сингапуре. Я на лекции об этом рассказывал. Оказывается, когда у человека есть любовь в душе, чувство полета. Тут же начинается выброс грязи, с п о т о м к о в То есть наша душа и наши потомки стараются скорее себя привести в порядок, очиститься. И вот все это вылетает. Если мы держим любовь, тогда мы можем за несколько иногда часов привести свою душу в порядок, вот, пребывая в этом н а с т р о е Как только уныние пошло, а мы ему поддались, или страх, или переживание, и начинаем не просто поддаваться, а держать это чувство, мотивировать чем угодно, л ю б о й с и т у а ц и и Все, очищение закончилось. Поэтому вот эти 10 дней будут весьма важны для, сказать, вы для вашего изменения вашего состояния. Поэтому отстраненность, не перегружаться, сказать, не навьючивать себя ничего, не иду не по проблемы, это весьма важно. А родственников п о т я н т Дело в том, что понятие п о м о щ ь родственникам это не ваши заботы. Вы должны привести себя в порядок. И все к вам автоматически подключаются по мере их готовности. Если ваш родственник хотя бы, скажем так, где-то пожертвовал, то есть у него есть готовность отдать энергию ради любви, если он внутренне открыт этому чувству, тогда идет автоматическое подключение очищения родственников. Если нет, тогда он закрывается. Почему? Потому что чистка человека, который не готов жертвовать, идет через болезни или смерть. дети насчет детей дети автоматически подключаются к чистому родителю я смотрел В чем отец мать ребенок внутренне ориентируется на того кто более чистый если у матери куча проблем так далее отец добродушный ребенок подключается к нему и держится за него вот эта схема этих самых к р е с т н ы х родителей то есть ребенку нужно на кого-то ориентироваться энергетически потому что человек так устроен он за кем-то должен идти он кому-то должен поклоняться Это рефлекс у него, потому что мы биологически внутренне поклоняемся Творцу, но в этой в этой жизни у нас есть дублер Творца, наши родители, которые создали наши тела. Поэтому отношение к родителям это отношение к Богу. Если человек не уважает своих родителей, критикует их, не уважает, если у него появляется чувство превосходства к родителям, у него включается эта эмоция по отношению к Богу, тонкая энергия закрывается, все, этот человек долго не живет. Поэтому в Библии сказано, чтобы продлились дни твои, почитай отца и мать. Вот так вот отношение к родителям мы внутренне. У нас есть главная цель, это, так сказать, стремление к Творцу. И есть мы это состояние дублируем во многих моментах. И вот это, сказать, поэтому отношение к родителям, отношение к близким людям у нас идет тепло, стремление к ним и так далее. Так вот, вот это внутреннее стремление к близкому любимому человеку, оно естественно и оно необходимо. Главная проблема в том, чтобы оно не закрывало главный маяк. Вот и все. А в принципе мы должны устремляться, мы подражая любимому человеку, учимся у него, заимствуем его информацию и так далее и так далее. То есть я еще раз хочу сказать, чтобы любви всегда есть привязанность, и отрешенность, более отрешенности. Поэтому мы д должны просто понимать, что одно должно уравновешивать другое. Дети реально, причем дети иногда очищаются просто, вот раз и все, а иногда этот процесс затягивается. То есть, когда он затягивается, когда у родителей были какие-то преступления против любви, либо попытка самоубийства, либо ненависть к близкому человеку, отречение от любви к родителям, и вот тогда этот процесс идет тяжелее, и дети вытягиваются тяжелее. Одна из главных проблем, которая мешает привести детей в порядок, это агрессия к детям. Если у меня есть агрессия к детям, как я, мы их могу вытащить. Агрессия к детям – это агрессия к будущему. Вот я описываю с л у ч а й в книге, э, ситуация вообще. Э, сказать, мне звонит женщина, говорит: «Отец нас ненавидит с сестрой. На ровном месте, не хочет общаться, ненавидит, чуть ли не проклинает. Хотя мы ему помогаем, квартиру купили, все». Я смотрю, в чем дело, и говорю: «Отец ваш боится умереть». Он говорит, а при чем тут? Одно и другое. Он боится умереть и боится будущего. И у него возникает ненависть будущему, которое его как бы убьет, а дети будущее. Поэтому подсознательно его страх умереть превращается в агрессию к с в о и м б у д у щ е м и к своим детям. Он говорит, действительно, он очень переживал, когда его друзья стали умирать. Видите, какие связки. Поэтому, если у вас есть п о в ы ш е н н а я Переживания за будущее. Если у вас есть осуждение людей, а это есть поклонение будущему. Если у вас есть уныние, детей не приведете в порядок. Так что, так что э, от вашего состояния зависит помощь и родственникам, и детям. Еще раз хочу подчеркнуть, человек не такое уж, про так сказать, сложное существо. Если принципиально посмотреть, то сказать, есть всего два инстинта, к есть два положения: есть божественное, есть человеческое. Если мы это понимаем, если мы сумели сгруппировать и выбрать систему приоритетов, все остальное достаточно легко гармонизируется. Переходим к запискам. Я постараюсь. Записок много интересных, поэтому я постараюсь не растягивать по времени. Если будете задавать вопросы, еще раз хочу сказать, вопрос должен вопрос должен быть интересным и созидательным, не просто вот у меня что-то болит, объясните, в чем дело. Какая ситуация? Старший сын в д е с я т о м о д и н д ц а т о м классе наркотики. Первый-третий курс университета к фактическим к наркотикам добавились игровые автоматы. Что такое наркотики, игровые автоматы? Когда человек не может принять крах своих желаний, тогда, когда он не может принять болевую ситуацию, он должен отрешиться, отвлечься от чего-то. Вот тогда начинается игровые автоматы, наркотики. Сказать, все, что уход из мира в мир компьютера, то же самое, та же тенденция. Не можешь более принимать, пытается убежать из этого мира. С наркотиками попал в милицию и грозил срок. На четвертом курсе разворот на 180 градусов стал супер правильным. Во всем стремится к идеалу. Одежда, сознание, речь, тело. Ушел к мормонам, о б в и н и л с в том, что мы вместо него выбрали для него вероисповедание. Вопрос, насколько сильно его з а г р у з и л а и я ли? И что там с нашими потомками? Что такое с у п е р п р а в и л ь н ы й Это и есть жесткая определенная линия поведения, э, сказать правота, защищенность. Вот свидетели Иеговы. Э, откуда плодятся все секты? Знаете, откуда? В христианских гигантское количество, больше всего сект. А потому что э, представители религии Вместо того чтобы идти, думать о Боге, начали думать об экономике. То есть идет сползание в ч е л о в е ч е с к о е Это влияет любой религии. Но как только этот процесс усиливается и начинается обещание, что сказать, если ты покрестился, все грехи снялись, пришел на с к а т и с п о в е д ь все грехи с тебя снялись и так далее, идет э, подтасовка. Человек, э, человеку не нужно меняться, человеку не нужно соблюдать заповеди, ему не нужно быть нравственным, только ходи, знай кайся, и с тебя все грехи снимутся. Это, так сказать, некорректно по отношению к Творцу. Соответственно, начинается что? Начинается снижение энергетики, повышение агрессивности и уменьшение веры в Бога в конечном счете. Так вот, вот эта тенденция, скажем, обмерщения, она присутствует любой религии. И часто, чтобы завлечь паству, представитель религии говорит: приходите вот к нам в нашу религию, тогда вас Бог защитит, тогда вы спасетесь. тогда вас не накажет, то есть на чем это играется? Это на инстинтах, то есть не на любви идет, так сказать привлечение к творцу, а на страхе, на желании быть защищенным. Бог исполнит твои желания, ты выздоровишь, ты будешь з а щ и щ е н а другие будут наказаны. Это уже не религия, это уже, так сказать, язычество, так сказать, вернее магия, когда человек обращается к Богу только для того, чтобы получить, исполнить его желание, получить защиту, укрепить свое, так сказать, положение. То есть это молитва на два инстинта. Инстинт к продолжения рода, желания. Инстинт к самосохранения, благополучия, защищенность. И вот эта тенденция, она приводит к тому, что она усиливается в сектах и появляется куча сект, которые говорят, что все нормально, иди вот к нам, и вот только мы будем защищены, спасены, и наши желания исполнятся. Самые агрессивно в этом плане свидетели Еговы. У них все построено на том, что все погибнут, а вот они останутся. И вот если ты молишься Богу, у тебя все желания исполнятся. И вот такое агрессивное самоутверждение, которое играет на, с к а на человеческих инстинктах и по сути дела им поклоняется и превращается, в ы р о ж д а е т с я в магии, оно достаточно часто встречается в различных, с к а в каждой в конечном счете религии, но очень много в сектах, особенно свидетели Ева. У мормонов похожая тема. Нужно, с к а з а т ь жестко от всего отстраняться, и вот тогда будет одно, другое, третье. То есть ограничение здесь больше идет нау, научное мировоззрение, чем религиозное, потому что в религии, по большому счету, в религии едино Божие. Что присутствует? Бескорыстность, язычество. Вот я помолился языческому башку, ну, к а исполняй мои желания, нет, с б р о с и л с постамента, другого поставил. Вот смысл язычества. Едино Божие нужно обращаться с любовью к Богу. Потому что это уже счастье, вот это чувство любви, соединяющее с ним. И здесь корость работает в обратную сторону. И, так сказать, нормальный верующий человек это понимает. Так вот, когда человек начинает, вот одна женщина должна была умереть, проблемы были с головой, должны были сделать операцию. Три женщины в палате умерла с таким диагнозом после операции. Она атеистка, поверила в Бога. начала молиться. Операцию сделали, она выжила. После этого уходит чав ч е р н о м молится в храм и говорят: а ты что стала? Такая верующая. Он говорит: да, это полезно для здоровья. <свят> Понимаете? Вот подход человека. Так вот многие именно так верят, верят для того, чтобы получить здоровье, проще. Это уже наука. Когда человек что-то делает, зная, что он за это что-то получит, это конкретно причина-следствие. Это есть научный подход. В религии есть этот момент: человек, у которого много любви в душе который соблюдает заповеди, у него действительно будет лучшая судьба. Об этом прямо написано в Ветхом Завете. И дети у него будут здоровы, и судьба будет и все. Но это не должно быть целью, иначе тут же религия превращается в магию. Так вот здесь как раз цель по породу идет духовная: правота, справедливость, защищенность. Соответственно. Ребенок совершенно не мог быть защищенным, поэтому он уходил в наркотики или в мир компьютера, или, так сказать, в игровые автоматы, где вот его мечта должна исполниться, он получит деньги. Что дальше он делает? Он почувствовал, что это его убивает. Он уходит в другой мир иллюзий. Мормоны живут и, так сказать, свидетели е г о в ы и так далее ответвления. Они живут в своем мире, где нет проблем, где вот ты выполняешь, у тебя будет все хорошо. То есть это внутренняя самоизоляция. И вот он чувствует, что там ему комфортно, там хорошо, там боли не будет, потому что он там свой. И он жестко начинает ополчаться на всех остальных. То есть, если верующий начинает жестко критически относиться к представителям других религий, если у него возникает ощущение превосходства, это означает, что он уже у него мировоззрение сектанта. Даже если он будет исповедовать какую-то из мировых религий. Еще один момент. А, огромное количество сект и ослабление веры в Бога идет в христианстве, в постхристианстве. Мы это видим, особенно в западное, с к а ж е католичество, протестанство и прочее. Я это связываю с, а, скажем так, с искажением реальной веры в Бога, с очень большим корыстным аспектом, который начал заслонять все. Это в первую очередь тема с н я т и я п р о щ е н и я грехов. В исламе этой темы практически нет. Там нет никаких чудесных и з л е ч е н и й там нет никаких снятия грехов. В исламе очень четко и понятно: грехи можно снять только Бог. Все. Есть покаяние, сказать Аллах снимет грехи. Кажется, наименее в ы г о д н о да еще пять раз в день молиться. И тем не менее ислам на сегодняшний день является самой активной и жизнеспособной м о ж н о с к а з а т ь религией. Хотя там тоже есть проблемы. Почему? Элемент корыстности меньше, и люди к нему идут гораздо охотнее. чем там, где обещают и здоровье, и благополучие, и защищенность, все что угодно. То есть не надо религию превращать в секту, не надо е д и н о м о ж и е превращать в язычество, потому что чтобы ощутить Творца, мы должны испытать ощущение полной беззащитности, беззащитности тела, беззащитности духа и беззащитности души. Тогда мы идем к любви. Как только возникает ощущение защищенности, это защищенность от Бога. Все, любовь начинает уходить. Потому что защищенность неминуемо тянет превосходство, страх потерять защищенность, осуждение, ненависть тем, кто ее могут разрушить и так далее, и так далее. Поэтому без з а щ и т н о с т ь упование на любовь, а не на здоровье, на благополучие, необходимый элемент любой, любой мировой религии. Но ислам великолепно себя чувствует. Но тем не менее проблемы есть в каждой религии. Вот мне недавно один человек, мусульманин, рассказал историю. Он говорит, меня назвали в честь одного исключительно духовного человека, практически святого. И говорит, у меня есть подозрение, вы можете посмотреть его поле. Я говорю, что такое? Понимаете, вот я посмотрел ваши лекции. У меня отец просто поклонялся этому человеку. Он исключительно духовный, сказать, верующий в смысле, кажется с духовным саном. Отец умер от рака, от цирроза печени. От ц и р р о з печени, рак печени – это жесткое осуждение людей, это тема повышенной духовности. Я говорю, это человек жив или нет? Он говорит, он умер около с о р о к лет назад. Я решил сначала посмотреть не его п о л е а посмотреть, где его находится душа. Душа находится на входе в загробный мир. Такое бывает у грешников или самоубийц. То есть душа должна через 40 дней войти в загробный мир и идти дальше, углубляясь. Если душа очень чиста, она из загробного мира уходит в другие миры. Там уровень единства со вселенной выше. Душа больше получает энергии, информации, потом возвращается уже с большими возможностями следующей жизни. Если же, с к а а т ь человек совершил какое-то преступление против любви или с а м о у б и й ц а или, с к а ж е аборты на поздних сроках у женщин и так далее, душа входит в загробный мир и дальше не идет. Вот этого человека в таком состоянии 40 лет прошло. То есть, бы, сказать, ощущение было, что он совершил какое-то огромное н р а в с т в е н н о е преступление, хотя вроде бы святой. Я начинаю смотреть, чем дело. Есть души агрессивность, есть и очень высокая. Кому? К людям в плане души. То есть, этот человек практически святой. Внутренне очень жестко относился к людям э -э бедным душой, подлецам, н е г о д я е м преступником, то, то есть даже не даже не внешним, а внутренним преступником. То есть он, судя по всему, презирал Негодяев. То есть он целью поставил сделать чистую душу, и он эту душу поставил в центр всего. И людей с грязными душами у него внутренний был протест против Негодяев и так далее. И в результате, приводя в порядок свою душу, он стал работать в ущерб л ю б в и И в результате. Святой в н е ш н е а душа грешника, и душа не может реально войти в загробный мир. То есть система приоритетов. Мы должны целью делать единение с Творцом, и в этом плане душа это тоже один из инструментов. Если человек горбатый не только телом, не не только духом, но и душой, мы должны понимать, что эта проблема временная, она решается, она меняется. Эдисон провел около тысячи опытов. Он десять тысяч опытов провел, пока не появилась лампочка. Ну, лампочку не он, он, так сказать, э -э сам принцип открыл, электромагнитную индукцию. Э -э на т ы с я ч опытов это тысяча неудач. 999, если быть точным. Как правильно понять неудачи, как препятствие, которое развивает, его нужно преодолевать или как знак, когда идешь не в том направлении? Хороший вопрос. Значит, я говорил, если мы что-то пытаемся и в душе есть чувство легкости полета, любви, а у нас не получается, мы можем пытаться дальше. Если мы пытаемся и в душе возникает тяжесть, чувство любви пропадает, то вот тогда начинаются проблемы. То есть ваше внутреннее состояние. Если у вас не получается, это еще ничего не означает. Если в душе легко, дальше иногда человек то, что называется на зло судьбе, вот видит, вот не идет, а он со, со злостью говорит: "Я вот докажу". Вот это тоже, как правило, катастрофы заканчивается. Никому ничего не надо доказывать. То есть, если у вас любое зерно, если чистое, будет нормальное дерево. Зерно гнилое, дерево не будет или дерево будет больное. Так вот ваши эмоции, которые вы руководствуетесь, определяют ваш результат. Если у вас идет озлобление, недовольство и желание кому-то что-то доказать, то это зерно гниловатое. Результаты будут всегда проблемные. Вот и все. Ориентируйтесь на свое состояние. До последнего затягиваю выполнение дел, опаздываю всегда и везде: на транспорт, на встречи, на работу, на свадьбу, народы. Такое впечатление, что на собственные пох похороны о п о з д а ю Все это на фоне полного отсутствия сил и энергии. Муж Жаворона говорит, что СОВЫ вообще не совсем нормальные люди. За что такое? Дается. Причем от рождения. Можно ли с этим бороться и как? Мои попытки безрезультатны. Хоть и мешает жить, но смирилась. Кто может даме поставить диагноз? <сORIL _плодисмент> <сORIL _плодисмент> Значит, давайте рассуждать. Когда человек опаздывает? Кто опаздывает? Кто спешит? Кто спешит? Для кого будущее важнее настоящего? Дело в том, что мы э, на тонком плане нет прошлого, настоящего, будущего. Там есть только настоящее. Поэтому э, понятие прошлое и будущее есть на физическом уровне, где я глянулся назад, там прошлое, впереди будущее. То есть только когда е с т ь т е л а когда тело нет, то там весь процесс размыт. Там прошлое и будущее видно одновременно, и там совершенно по-другому время воспринимается. Так вот на внешнем уровне, когда мы, с к а а т ь уровень счастья зависит от того, когда у нас высокая энергия, тогда мы чувствуем счастье в настоящем. Как только начинает энергия падать, мы начинаем говорить, как было раньше хорошо или как может быть хорошо в будущем. Это признак низкой энергии. Так вот, когда у человека низкая энергия, то он начинает постепенно свое, свое счастье видеть либо в прошлом, либо в будущем он перестает жить настоящим это признак потери энергии и тот, кто спешит и хочет поскорее приблизить будущее это означает, что для него вот это будущее важнее настоящего а любовь-то в настоящем и в конечном счете он начинает еще больше терять энергию чем сильнее он молится на будущее тем быстрее он его должен потерять поэтому тот, кто спешит это человек, который будет опаздывать раз Это человек, у которого будет разваливаться желание два. Это человек, у которого будет падать энергия три. Это человек, у которого будет все сильнее уныние как форма зависимости от будущего четыре. Вот здесь все это есть. Если смотреть по диагностике, почему тяжело с этим справиться? Потому что четыре поколения по материнской линии женщины были агрессивны к людям в плане будущего, в плане правоты. справедливости, идеалов, н р а в с т в е н н о с т и То есть тема духа и души для них была, так сказать, выше всего. Поэтому жесткая о ценка критикам, к чем больше в женщине есть тенденция осуждать людей, тем недостойнее должен себя вести муж, закон, чтобы помочь спасти ее душу. Если она начинает критику мужа проявлять, все. Дальше начинаются формы потери будущего. Так вот, здесь у женщины Даже на детей и внуков р а с с п р о с и л а с ь э т а тенденция поклонения будущему. Поэтому опаздывая везде, что делает человек опоздавший? Это рухнувшие цели, желания, надежды, мечты, идеал. Вот и все. И идет постоянное обрушение будущего. Если к этому относиться с юмором, то хотя бы можно за пять-семь жизней быстренько эту проблему решить. Да. Если молиться и реально понимать, что нужно преодолеть зависимость от будущего, не осуждая, не унывая, то уже быстрее за каких-то 70-80 в о с е м ь д е с я т лет. А если за себя серьезно взяться, это можно сделать за два-три года. Но чтобы детей поднять, это нужно в среднем 5-7 лет. Вот если серьезно, реально работать. Ну, сказать, все в ваших руках. Так, нет, не буду смотреть, опять же, чтобы не возникало ощущение. Все хорошо. Как вы относитесь к современным психологам? Современная психология, она стоит на серьезном распутье, потому что всегда считалось, что психика наша – это функция нашего мозга, то есть тела, и психика целиком зависит от тела. И такая точка зрения уже закрывает возможности для реального развития психологии, потому что для того, чтобы реально развивалась психология, нужно признать, что сознание первично во многих отношениях по отношению к телу. Вот когда говорят, что п е р в и ч н о тело и сознание или сознание, неправы, ни те, ни другие, потому что есть различные слои сознания, есть слои глубинные, которые первичны по отношению к телу, а есть слои, которые вторичные, и вот каждый тычит в свой слой и кричит, я прав. Поэтому нужно понимать, что наша психика зависит от нашего тела, от воспитания. от нашего мозга и одновременно есть уровни, которые первичны. И вот когда вот так смотреть на точку зрения, когда есть одновременно две противоположности, тогда возникает истина. Так вот современная психология, пытаясь вот тело перейти к душе, переходит на элементарные приемы магии. Начинается куча проблем. Типа вот нарисуйте вашу проблему, сожгите ее, и у вас будет все хорошо. Я так начинал. Чистая магия. Разумный путь, с в и я ш а п о х о ж на вашу диагностику кармы, но все под углом зрения здорового атеизма. Я бы это назвал здоровым плагиатом. Мне сказали, что все, с к а а т ь популярные авторы на тему эзотерики и так далее сидят и ждут, когда появится моя новая книга. Когда она появилась, они знают: ага, вот в этом направлении надо срочно строчить книги, потому что Лазарев не всегда пишет понятно, а мы просто понятно. Теперь знаем, что он хотел людям сказать, мы это все переведем и так далее. Это, с к а з а т ь н о р м а л ь н ы просто раньше воровали название книжки "Диагностика кармы" выходили с подделки. Сейчас поняли, а зачем? Нужно просто так сказать изменить информацию, поставить свою фамилию и спокойно так сказать существовать. Так что это нормальный, я считаю, так сказать естественный плагиат, потому что здесь человека за руку не схватишь. Вот отличие таких писателей от меня только в одном: я использую свой опыт, они чужой. Вот и все. А вот, например, Курпатов объясняет все логично и убедительно. Но красной лентой прослеживается мысль, что трудности и проблемы не надо особо принимать, смириться или переболеть болью и вовсе ни к чему. А если что трудно решается, то преодолевать, меняться не обязательно, лучше уйти, увернуться, не обратить и обратить свой взор на совсем другое, то, что полезно, приятное и что дает быстрый, щ т и м ы й результат и не требует духовной, душевной работы. Дело в том, что с точки зрения психологии человек изменить невозможно, и это вполне логично. Характер наш связан с, с нашим телом по психологии. Это продукт нашего, отскать мозга. Если мозг мой не меняется, разве может изменить с я м о й характер? Нет, конечно. Вот я так каким родился от рождения. Мое тело производит мой характер и мои мысли. Если я физически не могу измениться генетически, значит, я не могу изменить свой характер. Вот вся схема. И поэтому, сказать психологи с полным основанием говорят, характер человека невозможно изменить. А если невозможно изменить, что делать? Нужно убежать от стресса или нужно заменить одно другое. И вот сейчас женщинам советуют: так, ссоры, проблемы с мужем. Замиска какой-то, сказать, на работу туда о б р а щ а я свою энергию, и тогда будет легче. В этом есть резон. н о дело в том, что от стресса внутреннего не убежишь. От внешнего, внешнюю проблему можно заменить одно другое. Внутренне от стресса убежать невозможно. И об этом академик Бехтерева призналась, когда не умерли близкие, она сказала: все методы современной медицины мне не помогли, хотя я этим занимаюсь профессионально много десятков лет. И я пошла к священнику, я молилась, и только после этого я смогла принять то, что произошло. Поэтому современная психология, отрицая понятие Творца, веры в Бога и любви к Богу, обречена вот на такие, так сказать, передвигания, убежать от одного к другому. И как бы логично и последовательно человек не объяснял, как преодолеть стресс, на самом деле просто идет подмена одного стресса другим. Вот и все. Играл в к о м п ь ю т е р е прими наркотики. Лучше не принимай наркотики, это вредно. Лучше выпей бутылку водки. И вот по такой системе лечит современная психология. Чем вы можете объяснить тот факт, что Санкт-Петербург так богат философскими, психологическими течениями и другими? Почему Петр Первый выбрал именно это место для своего города? Я смотрел Питер, там интересная энергетика. Там энергетика, во-первых, я смотрел, там есть какие-то три структуры под землей, которые влияют на энергетику. Что это за структуры? Я так и не понял. то ли это метеориты, то ли это искусственные какие-то сооружения, я не знаю, но я это фиксировал один раз, когда этим увлекался технической диагностикой. Но я думаю, еще в значительной степени болота имеют энергетику как бы о т р е ш е н н о г как п у с т ы н я так и болота энергетика как бы остановки жизни, отрешенности от жизни. Для того, чтобы человек был философом, он должен отрешиться. Жадный, привязчивый мудрым быть не может. Философ должен отрешиться от всего, и тогда он начинает видеть мир во всем его единстве. То есть он от поверхности шара уходит внутреннему его, так сказать, внутренней сфере. Питер в этом плане как раз имеет энергетику унижения жизни. И погода, соответственно, им р а ч н о и так далее, сказать редко солнце бывает. Поэтому внутренняя отрешенность подсознательного человека высокая. Значит, тенденция к философии, толчок к познанию мира более высокий. И вот я заметил, у меня в Питере у меня открывалось желание думать, творить, а в других городах желание зарабатывать деньги было в основном. То есть энергетика определенным образом влияет. Вот и Петр Первый, но ну он чисто из экономических моментов, потому что море, выход на море. Но я думаю, здесь как бы сочетание было многих факторов: внешний выход на море и внутреннее интуитивное понимание, что здесь может быть духовная столица. Моя знакомая работает в детском саду и говорит, что по статистике всего 25% д п р о ц е н т о в детей из ста воспитываются с папами, остальные 3 три четвертых не имеют отцов. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Но что комментировать? Это Это трагедия неправильного мировоззрения. Когда человек поклоняется не любви Богу, а будущему, с этой жизни куску хлеба. Коммунисты поклонялись куску хлеба будущему, поделенному на всех. В Библии было сказано не хлебом единым. Поэтому поклонение светлому будущему, поклонение материальному, оно обрекало человека на внутреннюю, в конечном счете, потерю правильного пути и потерю любви. Для того, что такое семья? Любое отношение, которое мы считаем не материальными, на самом деле материальное. Отношения, так же как мышцы, они развиваются, они крепнут и они могут засыхать. Вот те дети, которые с детства общались, в детстве очень много энергии вы б р а с ы в а е т организм, поэтому идет форми формирование мощных, долгих, устойчивых связей. Поэтому, как правило, именно друзья детства остаются на всю жизнь. Потом знакомишься, ч е к приятен, а дружба не получается. А потому что энергии мало выделяется, старуски-старички редко знакомятся, друзьями становятся, энергии вообще нет. з а м е ч е н н о в 30 лет человеку, который прыгает с вышки в воду, нужно а, а, карьеру заканчивать. А, знаете почему? Разбиваются об воду. А знаете почему? Страх. После 30 лет появляется страх у, у, у прыжков, у прыгунов в воду. С чем это связан страх? Знаете, остановка в 30 лет идет остановка гормонального развития, то есть идет развитие физическое 17-18. потом другой этап, когда идет активное, так сказать, ж е л е з а работают, и в 30 лет идет первое, это сказать, ослабление, потом оно идет уже в климактерический период, то есть 30 лет полное формирование организма идет торможение всех процессов и падение энергетики, падает энергетика. Все. Человек перестает контролировать ситуацию так, как он ее контролировал раньше, может разбиться в б воду. Есть феномен, который замечен. Вы хоть раз слышали? Вот очень много в мире террористов, так? Огромное количество. Слышали, да? Видели? Хоть один старичок террорист был пойман. Хотя ему кажется, что ему жить-то осталось. Иди в террористы. Не идет? Идет молодежь. Я в Израиле говорил с одной женщиной. Она говорит: у нас посылают на самые опасные задания пацанов 20, 20 лет, и подняли вопрос, когда начали спрашивать, почему вы, так сказать, мальчишек посылаете? Есть опытные спецназовцы, которым 25-27 лет, 30. Почему молодежь идет? А знаете, что сказали? Они ничего не боятся и выполняют любое задание и могут его поэтому выполнить. А когда под по д человек, он начинает очень хорошо соображать, он боится за свою жизнь, и он, он не умеет выполнить задание. Его, так сказать, хватают, его определяют, видят, и он где-то в каких-то невольно подсознательно пасует. То есть молодость не боится смерти, потому что у нее высокая энергетика. Поэтому террористы только молодежь. А старички? к о л о осталось пять лет. Никогда в террористы не пойдет. Он эти пять лет будет доживать. То есть все связано с энергией. А о чем я начал, что-то у л е с я А, так вот распад семей — это прямой результат общей ситуации на планете. И в частности, сказать коммунизм. Коммунизм усилил все тенденции. негативное, то есть утрата божественного. Коммуни... Если так сказать на Западе во всем мире она идет плавно и естественно, и она поэтому незаметна, то коммунизм сделал целенаправленное отречение от Бога. И тут же мы увидели результаты этого катастрофического процесса. То, что было взято из религии христианства, давало великолепные плоды: коллективизм, единение и так далее, культура развивалась, а все, что касалось вот научного атеизма, оно потерпело крах и, так сказать, изувечило общество. Поэтому сейчас с к а е м Россия как раз пройдя эти скать, все жуткие моменты, она, с к а а т ь у нее тенденция к возрождению высокая и тенденция к восстановлению семьи, потому что для того, чтобы семья существовала, у человека должен быть избыток энергии, который он выбрасывает в отношения, в творчество, в, в любовь близкому, а если у тебя нет энергии, какие отношения? Так вот на Западе у людей идет синдром хронической усталости, и вот этот синдром он и приводит к распаду семьи. Нет энергии ни на ребенка, ни на общение, ни на жертвенность. Дай бог себя вытянуть. А если сама философия н а с т р а и в а е т только на себя, то человек постепенно энергетику сам теряет. Философия индивидуализма – это медленная потеря энергии, потому что когда она тебя заставляет жертвовать, заботиться, моделировать состояние других, то у тебя постоянный переизбыток энергии. Я говорил, писал первой книжке. Любопытный факт, что в море микроорганизмы 80 процентов синтезированного вещества выбрасывают в воду. 80, они тогда в ы ж и в у т Только 20 берут себе. Вот человек также должен в несколько раз больше энергии отдавать близким, другим людям, думать, о, сказать о своей стране, о всем человечестве, и тогда он нормально, у него высокая энергетика. А когда он думает только о себе Я приводил пример, когда человек приезжал в Америку и говорит, ругали американцев, такие они приземленные и так далее, прекрасные люди, общительные, в е с е л е Я был поражен. Я общаюсь с ними, компания веселая. Джон купил полочку, обсуждают все прекрасно. Я думаю, какие хорошие люди. Но когда пошел пятый час и все обсуждали, какую полочку купил Джон. Тогда говорит, я понял, у нас через полчаса о политике говорят, а здесь про эту полочку пять часов, и в с е улыбается, он говорит, я понял, эта нация обречена. В Англии нельзя говорить о трех вещах: о деньгах, о религии и о политике. Можно поссориться, должна быть корректность. О чем тогда говорить? Вот о полочке и говорят. Если болезнь или ситуация блокирует проблему, то болезнь прошла, ушла ситуация, нет проблем. Или это перемещение проблемы в другую плоскость. Так, болезнь, неприятность тормозит какую-то проблему. Болезнь прошла, что будет с проблемой? Дело в том, что все зависит от того, как вы относитесь к болезни или к проблеме. У вас возникают неприятности, у вас есть болезнь. Для чего это нужно? Чтобы вас оторвать от повышенной привязанности к чему-то, потому что зависимость потом агрессия, потом падение энергии. з н а и т вы начинаете безумно любить работу, вы дико за нее переживаете. У вас, так сказать, еще немного и будет постоянно. Я говорил, что выполнять работу нужно на 70-90%, н процентов, никогда на 100%. потому что если будет перегрузка, у вас будет запас. Иногда мы работаем в режим перегрузки, постоянно мы должны все время, как бы не не до выполнять, тогда не будет зависимости, а если человек пытается на сто процентов работу сделать постоянно, он от работы зависит, ему дали перегрузку на триста процентов, он включит все три, он не сможет оторваться и отключиться, потом надрыв и для того, чтобы не погибнуть, он должен эту работу потерять, и он подсознательно сделает так, чтобы работу потерять, или заболеет специально сам так, чтобы эту работу потерять, поэтому часто болезни и проблемы нас спасают от повышенной привязанности, агрессивности и потери энергии. мы сами себе создаем болезнь. Вот и все. Так вот, если у нас возникает болезнь и мы внутренне отпускаем все, если мы эту болезнь принимаем, если мы попытаемся внутренне правильно себя выстроить, и отрешиться от всего, тогда болезнь прошла и проблема тоже может сняться в значительной степени. Почему человек не хочет есть, когда он болеет? Он должен отрешиться во время болезни. И ему говорят: поешь, поешь, вот этого вкусненького, вот этого, и он не выздоравливает. Поэтому Правильное поведение во время проблемы, во время болезни и позволяет нам, соответственно, измениться и убрать болезнь. Сыну 31 год, учился в институте, появились постоянные провалы в памяти. Провели обследование, было несколько диагнозов. После лечения появился психоз и насильственный смех. Последняя. Обследование магнитно-резонансная томограмма. Диагноз поражение тканей головного мозга не обнаружено. Кафедра неврологии. Диагноз лейкоэнцефалит головного мозга. Медики от нас отказались. Прогноз заболевание не лечится, сойдет с ума. Прошло семь лет. Слава богу, прогноз пока не оправдался. Посещаем церковь. Два года лечились у гомеопата. Два года у фи фи фитотерапевта. Смех уменьшился на звуки. И так далее. Ваши книги читаю с е с я т г о года, а понимать и пытаться работать смогла с ноября 2 0 0 5 с г о Сын пытается читать, пока не получается, смотрит кассеты. Дело в том, что здесь и без диагностики внутренняя мощная зависимость от духовных моментов, непереносимость стресса, к чему приводит. Как только накапливается вот эта агрессия, она должна ли пойти либо внутрь, и тогда идет разрыв тканей, деформация функций и гибель или сойдет с у м а человек. Или она как клапан вылетает снаружи, начинаются вот эти истерические моменты или травмы и так далее и так далее. То есть это попытка выжить. Душа. Дело в том, что есть очень простой момент. Если у вас болеет тело, значит у вас проблемы с душой. Если у вас болеет сознание, вы сходите с ума, у вас тоже проблемы с душой. То есть когда начинает заболевать первое звено, если рихтовать его не получается, тогда идет чистка по н и з ш и м звеньям. То есть, если очень большие проблемы с душой, то человек может сойти с ума, чтобы очистить свою душу, и еще будет болеть физически, также, чтобы очистить свою душу, потому что душа это г л а в н а я наша структура, с помощью которой мы живем, и для того, чтобы очистить душу, если мы хотим добровольно ее очищать, тогда идет принудительное включение двух, так сказать, последующих звеньев, разрушается сознание в каком-то аспекте, человек может сойти с ума, может потерять способности, может потерять память и так далее, и так далее, и может быть проблемы физические. Так вот здесь у женщины готовность на момент начала лекции готовность принять болевую ситуацию была закрыта. Сейчас на плюсе. Вот и все. Значит, вы меняетесь, ваш сын изменится. Сыновья б о л ь н ы шизофренией. Старший в себе тихий, не любит общаться. Младший ходячая бомба. Безголовый необязательно ничего не делает, работать и учиться не может, ругается и дерется дома, оскорбляет нас, особенно меня. Много курит, любит выпить, жалуется на постоянное чувство тяжести, тянет р о н и солнечного сплетения, хочется убить обидчиков, нарушение сна. Классический вариант концентрации на духовности. Когда идет нарушение сна, человек утром встает и он, он может плохо думать, плохо оценивать ситуацию. Именно сознание дает оценку ситуации, и дальше вспыхивает агрессия. Если хочется убить обидчиков, это тема внутренней абсолютной правоты. Если я прав, а тот виноват, значит идет агрессия к нему. В ране солнечного сплетения тя тяжесть – это внутренняя обида на весь мир, мир несправедлив, ругается, дерется, оскорбляет нас. Это унижение духовности и идеалов. То есть ребенок, чтобы выжить, должен унизить в матери то, из-за чего он заболел. А здесь как раз идеалы, принципы, правота и нравственность. Вот и все. То есть понимаете, почему женщина не всегда понимает, что как помочь сыну? Потому что когда она всю жизнь ненавидела мужа, осуждала, тут понятно. Вот ненавидела мужа, чувство правоты сын болеет. Когда она ненавидела себя, жить не хотела, была недовольна судьбой, это незаметно, но это еще более опасно и это разваливает детей полностью. Вот что я там увидел. Там идет отречение от любви к людям сильнейшее. по теме как раз и правоты, справедливости, духовности и по теме души, то есть внутренняя концентрация на духовности, на душевности такая, что была постоянная не любовь тем, кто этому обделен, вот этот дурак, а этот непорядочный, негодяи все, подлцы и вот с таким состоянием дети, соответственно, чтобы выжить и чтобы не убивать людей внутренним осуждением, они должны сойти с ума, проще говоря. И когда у него внутренняя энергия у сына накапливается он м л а д ш е о н начинает ее выбрасывать наружу, чтобы ее просто не разорвало внутри. Поэтому научитесь любить людей со всеми недостатками. Поймите, что никогда ни один человек не может быть совершенным, не может быть теоретически. Совершенство это остановка развития. Он совершенен. Развиваться не надо. Энергия остановилась, человек умер. Пока мы не вернулись Творца, мы всегда будем несовершенными. Каждый человек имеет право на несовершенство. Просто есть разные уровни этого несовершенства. Есть уровень, который отстает от общего. Здесь его клюют, заставляют подтягиваться. Это нормально. А когда мы хотим идеал видеть и на него молиться, мы всегда будем агрессивны к миру и к обществу. Первое правило: научитесь любить то, что вам не нравится. Нужно увидеть Божественное в каждом человеке. Нужно в каждом человеке видеть ребенка и его любить. н у ж н о с и н и с х о д и т е л ь н о относиться к любым человеческим недостаткам, видя возможность измениться к лучшему в любом человеке. Если вы так научитесь воспринимать людей, ваши дети будут мягче, спокойнее, и ваша молитва начнет их менять. Хотел задать вопрос о бизнесе, но после первого часа пропали все мысли, просто пустая голова. Что это значит? Значит, бизнес пойдет. 6 ноября 2001 года в одно и то же время произошли два внешне независимые главные события моей жизни: искусственное обладотворение жены и надрыв сердечной мышцы у мамы. Через четыре месяца мама умерла. Через 8 е м месяцев родился первый сын, хотя мне был 41 год. Были неприятности и в семье, и на работе. Сначала мелкие, потом крупные. Пока два года назад я чуть не сел в тюрьму, разошелся с женой. Благодарен вам за книги. После первого осмысления все стало с головы на ноги, мировоззрение изменилось к о р е н н ы м образом. Работая над собой, сейчас жизнь потихонечку меняется в лучшую сторону. Дело в том, что искусство е н н о б л а д о т в о р е н и е я говорил, что если природа не хочет ребенка, наверное, есть какие-то причины. Как правило, дети — это наше будущее. Значит, если ребенок не появляется, значит, тема поклонения будущему и тема повышенного осуждения, критики или уныния присутствует. Если такие дети будут рождаться во все большем количестве, то энергетика общества начнет разваливаться. Поэтому искусственное оплодотворение, ну и в принципе современная медицина, вытягивая тело и сознание, разрушает душу. Этот процесс, если раньше он компенсировался религией, сейчас он не компенсируется. Религия отстает и отстает значительно. В принципе, это все ведет к распаду и гибели общества, по сути дела, потому что когда мы заботимся о пиджаке, и не заботимся о своем теле, рано или поздно тело будет болеть. И я всем говорю, что если вы хотите, есть у вас очень сильное желание получить ребенка, вы можете делать искусственное о плодотворение, но вы должны при этом знать, что есть проблемы и это все нужно снимать. Так вот, что здесь получается? Поклонение будущему, оно в этом будущем есть две, два момента, есть тема желания и есть тема управления и ревность и гордыня если у матери отказывает сердце значит тема а, непереносимости боли от любимого человека краха и д е а л о в именно в отношении с любимым человеком там была очень сильная дальше рождается ребенок что сначала удар идет по бабке потом а, тем более мальчик э т о тема будущего усиленная чтобы родился мальчик будущее должно быть более интенсивно разрушаться Потому что мужчина это духовное начало будущего, а женщина материальная. А дальше идет развал будущего. Это смерть матери, это развод, это неприятности, так сказать, это так сказать тюрьма, то есть крах будущего. То есть все признаки, скажем так, приведения ребенка в порядок. Если человек правильно на это реагирует, ребеночек выравнивается, и тогда несчастье заканчивается. Если же человек начинает искать виноватых, ненавидит жену, с которой развелся. сожалеет, не может принять смерти матери, ненавидит тех, кто его чуть тюрьму не посадил, ненавидит себя из-за того, что у него пошел развал жизни. То дальше тогда уже чистка идет на уровне конкретной. Сел в тюрьму, убили, умер и прочее. Здесь как раз динамика положительная. Но если бы человек понимал, что для того, чтобы родился ребенок, ему нужно дать любовь, а для этого нужно доказать, что любовь важнее будущего, важнее настоящего и прошлого. Любовь важнее нашей души, духа и тела. Если это подтверждается, если энергетика увеличивается, тогда ребенок получает в полном объеме божественную энергию, и не надо уже лечить родителей через разрушение счастья. В последнее время часто у меня возникает ситуация перекрёстка, когда в одно и то же время происходит три события. Проблема в том, что хочется всё, а понимаешь, что надо выбрать одно. Пример: хотела поехать в Одессу на ваш семинар. Но в это же время предложили поехать на Евровидение, а потом бах шеф говорит, едем по работе на конвенцию и в те же самые числа. Шеф победил. Почему это происходит? Но если бы захотели на семинар поехать, то шеф наверное бы не победил или в ы б р а л бы другие числа. А так вы решили, что Евровидение у тех, а для тела важнее души, но ну и вам намекнули через шефа, что вы не правы, скорее всего. Так вот, когда человек разделяется на несколько желаний сразу, это означает, что у него нет системы приоритетов. Когда у вас есть внутренняя система приоритетов и главная цель, вы четко выбираете: вот это главное, вот это потом, а это в третью очередь. Так вот у язычника три бога, а у нормального человека должен быть один Бог, к которому он стремится. У вас три желания одновременно означает, что где-то вы поклоняетесь трем объектам. В Индии с этим гораздо проще, там 300 миллионов богов. Миллиард человек и 300 ми на трех и н д и й ц е в один языческий бог. Большое спасибо за ваши исследования. Слежу за ними еще с передачи б у м е р а н Читала все книги, смотрела почти все кассеты и диски. Часто в лекциях, на тренингах и в личной жизни цитирую ваши книги, привожу ваши примеры, пытаюсь строить новую новую. модель образования с учетом вашей информации в целом все хорошо интересная творческая работа правда есть ощущение что могла бы сделать еще больше но что-то мешает возможно трудности в отношениях с мужем он талантливый порядочный человек но как-то потерялся в жизни За... Ж... занимается психоанализом хорошо помогает клиентам но у самого много претензий к себе к другим людям от этого выпивает много лет поддерживает его Я его поддерживаю материально и душевно. Иногда срываюсь, но пока не вижу положительной динамики. Какова моя задача в этом союзе, над чем поработать? Дело в том, что психоанализ исходит из принципе правильной установки. Я говорил. Дело в том, что в любом нашем желании оно исходит из чувства любви. Подавление желания – это подавление любви. Поэтому Фрейд сказал: подавление желаний – это комплекс. И вы в о д сделал совершенно одно з н а ч н ы й не давите желания, а самое главное желание – это сексуальное, значит, все нормально. И пошел полный разврат на Западе. Так вот, э, сказать, ну это с х е Потом п с и х о а н а л и з стал уходить, мимикрировать, видоизменяться, но схема простая. Э, в принципе, э, связь эмоций внутренней состоянием человека и его здоровья. В этом все правильно. Но именно атеистический подход привел к тому, что, с к а з а т ь изначально правильная установка начала искажаться. Психологии тоже есть элемент не с души, не с любви начинать, а не с души, а с головы, с сознания о том, что человек мыслит чувствами. Психологи говорить не хотят. На самом деле мы мыслим чувствами. Душа появилась до нашего сознания и до нашего, с к а з а т ь духовного уровня. Поэтому, если мы мыслим чувствами, значит для того, чтобы мы мыслили хорошо, у нас были нормальные отношения, мы должны приводить в порядок свои чувства. А это правильно выстроенная система приоритетов. Вот я с м о т р ю женщину, что у нее было? У нее была внутренняя огромная агрессия к мужу в плане высших идеалов, то есть сознания, то есть концентрация на сознании, на логике, на понимании была выше, чем на любви. Отсюда тут же а в т о м а т и ч е с к и е п р е т е н з и и к мужу. Не так выглядит, не так поздоровался, не так зарабатывает и так далее и так далее. И вот эта незаметная критика мужа убивала, поэтому у него разрушалась где-то судьба, поэтому он, так сказать, выпивал и так далее и так далее. Хотя в значительной степени это было связано с состоянием женщины. Так вот, раньше в поле была смерть мужа из-за внутренней высокой концентрации на духовности, на сознании, ну как у любого ученого. Трагедия науки в том, что сознание настает выше любви. Поэтому наука становится все опаснее. Религия должна помочь в этом пламени н а у к и объяснив ей, что есть несколько уровней сознания. Верхний уровень сознания связан с телом, пожалуйста, а от главный уровень сознания он должен идти за любовью. Вот когда дело касается зубной щетки, мы можем на ней концентрироваться, а когда касается в наших внутренних высших установок, здесь мы должны четко понять систему приоритетов. Так вот, что самое интересное, я посмотрел после первого дня семинара. У женщины поле чистое, все очень хорошо, но трехкратная агрессия к мужчине застыла рядом. То есть она подсознательно придерживает. Вот я его сейчас прощаю, я понимаю, что он н и причем, но на всякий случай, если что. Так что весьма такое своеобразное отношение. Это означает, что преподаватель и и с с л е д о в а т е л ь в ней жив спрятался и ж д е т своего часа. Я беременна два месяца. В общем, все хорошо, но есть т о ш н о т а и слабость. п о д с к а ж и т е п о ж а л у й с т а над чем мне надо работать? Идет унижение мужа в мыслях и словах, когда, с к а т ь идет чистка по уровню справедливости, по уровню души. Значит, если будете к мужу относиться как к ребенку, тогда и т о ш н о т а и слабость должны уйти. 20 числа ехала м а р ш р у т к е звучала задушевная песня. Я подумала, ведь до вселенной Во вселенной звучит н е и з г л и м а я прекрасная мелодия, голос вселенной, вероятно. Слушая эту музыку, песню, думая о Боге, у меня возникло чувство любви к Богу. Ярко хотелось все вокруг обнять. Теперь предложение: нельзя ли подобрать какую-то прекрасную мелодию, записать на диск на с у ч а с т и е м вашего стремления любви к Богу? Так будет легче и так далее и так далее. Понимаете? Но в этой мелодии нужно, чтобы так сказать периодически, как по голове, бум, потому что еще раз говорю, только положительная эмоция. Это полдела, божественное, но всегда двухстороннее. Поэтому прекрасная хорошая песня — это только половина. Поэтому о Боге лучше не петь в прекрасных и хороших песнях, иначе идет ассоциация, что Бог — это только положительные эмоции, только хорошо. Я вчера говорил об опасности этого. Так что пока с песнями по в р е м е н и м Фотографии усопших родственников, выставленные в рамочках под стеклом на серванте в квартире, действительно ли мешают их реинкарнации? Надо ли их убрать? Я смотрел на т о н к о м плане, особого нарушения нет, потому что мы испытываем тепло, любовь и как бы сбрасываем энергию на родственников, даже находящихся, так сказать, на тонких планах, и в принципе это энергообмен. На самом деле на тонком плане мы никогда не расстаемся, и поэтому этот энергообмен необходим, но он не должен быть поверхностным, это опасно. С душой умершего общаться напрямую можно сойти с ума, почему? Потому что он находится в одном положении, мы в другом. А на тонком плане мы постоянно общаемся, и во снах иногда вот это, мы видим это общение. Вот. Поэтому я смотрел, когда мы фотографии родственников на Серванте, то это на нарушение является. Причем именно на Серванте. Если мы вешаем высоко на стену, это приоритет загробного мира над этим. Захочется умереть. Поэтому, когда на серванте сбоку, тогда нормально. То есть фотография умершего не должна быть выше часов. Я у ж не говорю про иконы. Я не плачу над ними. А локон волос усопшей, можно ли хранить дома, не повредит ли это ей там? А вот вот это уже я смотрел нарушение, потому что это уже материальный момент, и мы начинаем привязываться на внешнем уровне, не душами. а через внешний уровень и это э, вредит душам умерших и тому человеку, который здесь. так что э, предметы, с к а з а т ь и предметы человека умершего не надо фетишизировать и локон волос тем более. так что я думаю, что выбросить, сжечь, помолиться и сжечь все проблемы Я еще раз говорю, любая любой предмет умершего человека, который мы храним, мы концентрируемся на внешнем уровне общения. Это грубое нарушение энергетики. Мы должны душами общаться, а не телами. Все. Муж увлек меня и всех близких. Это хорошо. Все близкие работают. Куда увлек? А, меня пугает то, что он иногда зацеплен за ваши книги. А? Вот Лазарев это, вот Лазарев то. Скажите, это нормально или он перегибает палку? Но дело в чем? Дело в том, что любой процесс начинается с увлечения, концентрации, поклонения, и потом мы просто должны это преодолевать, потому что мы всегда у нас есть главная цель и система промежуточных целей. Мы не должны забывать, что они промежуточные. Поэтому Лазарев одно, Лазарев другое, Лазарев третье. В конечном счете Лазарев сейчас говорит только о чем: увеличить чувство любви в душе. Вот и все проблемы. А когда человек это понимает, что тогда Лазарев говорить? Увеличиваю, с к а а т ь внутри это, с к а а т ь у к р е п л я е состояние и цитировать уже не надо. На одном из семинаров в 2002 году вы прочитали мою записку и и подключилась. Думаю, была трансформация. Сейчас опять с а м о чувствую, не смогу. Наверное, это неверие в себя. Или я ошибаюсь? Я таки боюсь таких вещей. Подключилась, трансформация. Дело в том, что, сказать, внутренняя концентрация на духовности, на сознании огромная. Вот отсюда на эти фразы подключилась трансформация, и женщина это еще не преодолела. То есть концентрация на будущем, на духовности по-прежнему остается высокой. Через плохие мысли о себе, через неверие в себя, через поклонение тонким планам. Нужно четко сказать, что любовь важнее духовности. Вот здесь я этого не замечаю. Соответственно идет зацепленность за будущее и возможная потеря будущего. Вот смотрите, что дальше напишет. Недавно дочь приснилась мне э, мертвым младенцем на руках, то есть женщине через такой сон, что может умереть ее дочка, намекает, что у нее проблемы с будущим. А будущее это наши дети. Так вот, вот я почему книжку эту написал. Первый шаг будущее, потому что оказалось, что мы неправильно воспринимая мир постоянно срезаем свои возможности в будущем. Недовольство судьбой, осуждение людей, поклонение духовности, справедливости, сказать, поклонение своим идеалам, когда мы будущее, наши мечты ставим выше любви. Вот это все нас незаметно уничтожает. И есть один главный фактор. Чем сильнее энергетика, тем опаснее наши ошибки. Сейчас энергетика у всех резко начинает повышаться, поэтому сейчас ответственность каждого человека за его ошибки возрастает невероятно. И в первую очередь, если мы хотим завтра получить наше будущее, у нас не должно быть агрессии к будущему и не должно быть поклонения к нему. Поэтому этот аспект очень важен. Вот здесь конкретно случай, когда идет линия вымирания. Дочь реально может погибнуть, и эта женщина может погибнуть, если она не поймет, что любовь важнее будущего в любом аспекте. Как выглядит человек, который зацеплен за будущее? Он боится будущего, он унывает, он не верит в себя, он осуждает людей, он живет в будущем, а не в настоящем. Он спешит. То есть мы все время об этом говорим. У супруги большой избыточный вес. Это результат чего? И как правильно мужу к этому относиться? Избыточный вес блокирует п р о г р а м м у н ы н е я самоуничтожения. Говорил. Относиться к этому с юмором. всегда можно везде положительные стороны найти это первое второе если у супруги идет уныние значит и у мужа а уныние это внутреннее недовольство ситуации с а д о б п е р в о е нужно принять ситуацию отнестись к ней с юмором и научить вот эта внутренняя жизнерадостность независимость от каких-то проблем она и дает потом приведение себя в порядок то же самое и жене что человек Вы пишете, что человек должен сделать реальный шаг навстречу божественной любви, либо придется страдать, болеть, и это якобы также очистит душу. А каков должен быть эквивалент боли и как долго придется страдать, чтобы достичь того же результата, что и при устремлении к любви? Ну, я же сказал, пять-семь жизней и проблем нет. То есть, если физически страдаем и мучаемся, но правильно к этому относимся. Тогда мы закрываем проблему, но насколько правильно мы к ней относимся, и насколько в этот момент на любовь ориентируемся, н а с т о л ь к о сокращается у нас, сказать, срок страданий. Поэтому я смотрел некоторым людям на отработку одной программы, скажем, ревность или обида на родителей, требовалось от трех до восьми жизней. Он рождается, он всю жизнь живет, работает, строит, обижается, а у него только одна главная проблема преодолеть обиду на родителей. И тогда, когда он это не подозревает, Когда он, сказать, не готов к этому, ему дают ситуацию. Человек выступающий как уважаемый в роли родителя, сами родители, или родители его бросили, и вот он всю жизнь несет все внутреннее вот это ярмо, желание осудить родителей. Он его должен преодолеть. Когда это понимаешь, тогда можно вместо восьми жизней справиться за 10-15 лет. То есть м о е и с с л е д о в а н и е это всего на всего ускорение естественного нормального процесса развития души. Поэтому э, боль всегда будет, но именно правильное отношение к боли и система приоритетов позволяют нам быстрее решить проблему. Протягивают цигун более двух лет. Цигун позволяет хорошо отрешаться. После медитации в лотосе хорошо молиться. Слова идут из сердца. Сознание не работает. Правильно ли это? Дело в том, что э, отрешенность, она позволяет э, энергию, которая раньше тратилась на наши проблемы, направить на высший наш момент, и поэтому она ускоряет развитие. Но отрешенность медитации может происходить как отрешенность тела, отрешенность от наших желаний, инстинктов, но внутренняя отрешенность, сказать, от нашей души, от нашего сознания, происходит не всегда. Одно из главных условий медитации — это отрешенность сознания, отключение сознания, потому что мы можем отключить с я в н е ш н е а внутри с о з н а н и е до конца не отключится. У нас энергия потечет в тонкие планы, у нас раскроются сверхспособности. Любви нет, будь здоров. Так вот истинная отрешенность должна начинаться с тела, продолжаться отрешенностью от сознания, духа и завершаться отрешенностью от души. И вот тогда, когда идет любовь, вот тогда начинается реальное единство с Богом. И часто здесь Просто простая жизнь, в которой ты продолжаешь любить того, кто тебя в душу наплевал, является более высокой формой медитации, чем любые неподвижные дела. Так вот, посмотрим здесь, нарушает ли человек во время медитации что-то или нет. Посмотрим. Идет трехкратная программа самоуничтожения из-за концентрации на душе. Сознание тормозит. инстинты тормозит и вся энергия идет к о н ц е н т р и р у е т н я на душу на наединение как бы с душами всех людей и, и мира да процесс неплохой но дело в том что чем больше мы имеем денег тем больше шансов нас забыть о любви чем больше мы имеем способностей и духовности тем больше шанс забыть о любви и чем богаче наша душа тем больше шансов забыть о любви и первые признаки вот такого нарушения это непереносимость плевков душу это э, презрение или ощущение превосходства над людьми с грязными душами. Так вот здесь медитация. Нужно не забывать об одной теме: человек медитирует в состоянии внутреннего комфорта. б о ж е с т в е н н о е безболи не бывает. Любовь это привязанность к миру и боль. Медитация человек прибавит в полном абсолютном комфорте. Значит, он работает на положительную эмоцию. Значит, он уже идет не к Богу, а к высшим моментам души. Значит. Это может быть опасным. Я не говорю о том, что этим н е надо заниматься, но это может быть опасным, потому что тогда вся ваша энергия идет не к Богу, а идет там, где вам комфортно. А комфортно у нас в самых г л у б и н н ы х высших моментах проявления нашей души. Человек должен стремиться к положительным эмоциям, это естественно, но когда он убегает от отрицательных, это уже опасно. Как вы относитесь к народному поверью, что дочери повторяют судьбу матерей? Бабушка, так. Естественно, я об этом только и говорю. Бабушка была недовольна своим мужем. Ее дочь, моя мама, разошлась с отцом, и он рано умер. По нелепой случайности их сын, мой брат, родился мертвым. Но дело в том, что если бабка недовольна мужем, идет накопление агрессии. Поэтому у ее дочери уже эта агрессия убивает мужа, он рано умирает и убивает сына. Но с а г р е с с и я к мужу эта агрессия к сыну автоматически. Сын рождается мертвым. У меня с мужем тоже проблемы. Но мне помогает ваша э, книга. У нас растут дочери. Ну, к а к о е к значит, изменения пошли. А вот сестра не может выйти замуж, хотя уже ей 30 лет, детей нет. Мама после 60 лет встретила с в о е как говорится, позднее счастье. Практически сразу оба заболели. У него инфаркт и аневризма, а у нее артрит. Но это как раз тема классической привязки. Когда женщина не может принять боль и хочет только п о л о ж и т е л ь н о в и д ь от мужчины она становится безумно привязчивой боль то ушла ревнивой и обидчивой вот это мы и наблюдаем как только пошла чисто положительная эмоция привязка резко выросла она его стала убивать пошла аневризма и инфаркт то есть конкретно она его незаметно убивала а у нее артрит как блокировка привязанности артрит з р е н и е это тема привязки Желудочно-кишечный тракт, резекция желчного пузыря, стабильно теряет вес, так как ничего не может есть. Секция еда на тонком плане одинаковая, поэтому, когда она не может есть, у нее проблемы с кишечником, с желчным пузырем для того, чтобы она мало ела. Поскольку когда она будет мало есть, ее ревность уменьшится, она не будет убивать своего мужа и, соответственно, у нее есть шансы выжить. У сестры проблемы, головные боли до потери сознания. Но это уже программа самоуничтожения идет, уже не агрессия к мужчинам, агрессия к себе, поэтому бесплодие. Сначала женщина убивает мужчин, а ее дети убивают себя, они бесплодные, у них нет семьи, у них головные боли, у них проблемы с мочеполовой. Книги ваши они не считают, в д е й с т в и и системы не верят. Как можно им помочь? А им помогает судьба. Помогает болезнями, по здоровью, помогает проблемами, помогает бесплодием. То есть п о н и м и й т е простую вещь: когда мы хотим кому-то помочь, в первую очередь мы должны понять, что Бог им уже помогает. Умному слово, дураку палка. Если человек не хочет меняться, если человек убегает от боли, не надо думать, что ему никто не помогает. Ему помогает судьба, болью, п о т е р ю болезнью. К этому нужно спокойно относиться. Если вы хотите помочь, помочь близкому родственнику, помогите себе. Насколько вы получите опыт преодоления боли, насколько вы в боли идете к любви, а не к агрессии или куныне, настолько ваш опыт на тонком плане перетекает к родственнику, и у него есть возможность воспользоваться вашим чувственным опытом. Это самая лучшая ваша помощь, и в любом случае она будет работать. В какой-то степени, но будет. Поэтому не переживайте за родственников. У каждого своя судьба. Каждый, соответствии с о о т в е т с т в у и своей судьбой, получает возможность меняться. Для одного это, сказать, для одного познание истины — это счастье, это свет, это благополучие. Для другого познание истины — это болезнь, несчастье. Третий может истину познать, прикоснуться к истине только через смерть. Поэтому не переживайте внутренне за каждого человека. У него есть своя судьба, его Бог ведет. Если хотите помочь, помогайте, но переживать не надо. снаружи на внешнем уровне мы сострадаем, помогаем, но внутренне на высшем уровне там мы вмешиваться не имеем права, там Творец решает. Это нужно спокойно принять и нужно понять, что хотим помочь, можем помочь любовью, переживаниями, упреками, советами, как правило, ничего не получается. Поэтому сейчас вы в с п о м и н а е т е все моменты и когда у вас проходите любую ситуацию с чувством любви и ощущаете, что все, что вы любите, оно дает вам счастье и это вы всегда потеряете, кроме любви к Богу. Вот пройдите с ощущением все самое дорогое в жизни, пройдите с ощущением, что вы это любите что вы это должны потерять. Потом все, все проблемы и потери, которые у вас были, пройдите. с ощущением, то есть там, где у вас счастье и положительные эмоции, добавьте более отречения, отречения, о т р е ш е н и я и расставания. Там, где у вас есть только боль потери, добавьте чувство любви и понимание, что это расставание работало все равно, работало на плюс, на увеличение единства с Богом. Час работы. Через час встречаемся. в с е перерыв. Для того, чтобы измениться, нужно ощущение непрерывной любви. Если любовь уходит, изменение – это распад. Человек боится этого, поэтому тот человек, у которого чувство любви не не непрерывное, прерывистое, этот человек меняться не может. Отличие христианства от иудаизма в главном. Если посмотреть на все мировые религии, в христианстве есть яркий один выраженный аспект, которым потом начали спекулировать и который потом во многом превратился в недостаток. Это излечение огромного количества людей. Излечиться реально может только тот человек, который меняется. Значит, в христианстве люди получили возможность измениться внутренне, изменить характер, что невозможно с точки зрения медицины, психиатрии, психологии. Это полное изменение возможно, когда чувство любви н е п р о р ы в н о е Почему Христос говорил: "Мой отец во мне". Чем отличается сын от двоюродного племянника? Сын может быть не похожим на отца, он может уйти от отца, но он сохраняет внутреннюю и д е н т и м н идентичность, генотип. Ругается он на отца, любит его все равно, он с ним един на внутреннем плане, поэтому он его сын. Когда Христос говорил «Отец во мне», когда он называл себя сыном Божьим, это означало, что единство с Богом у него непрерывное, оно идет через любовь Богу, то есть любовь Бога у Христа была непрерывной. Именно поэтому х р и с т и а н с т в е возможно было изменение такое, которое вылечивало любые болезни. Вот и все. Значит, для того, чтобы человек стал христианином, он должен чувство любви в душе держать непрерывное. с л и исходить из этого, то 99,9 процентов тех людей, которые называют себя христианами, таковыми не являются. И 99 процентов тех, кто называет себя иудеями, таковыми не являются, потому что они не соблюдают заповеди. Нарушение з а п о в е д е й это грех. Когда человек чувствует себя богоизбранным, и ощущение п р е в о с х о д с т над другими, как это часто бывает в иудаизме, это грубое нарушение первой, второй заповеди. Я Бог твой единый и не сотвори с я к у м и р а Поэтому для того, чтобы мы изменились, чувство любви должно быть непрерывным. Если есть хотя бы хотя бы один человек, которого мы не простили, значит одного человека мы не любим. Если есть хотя бы один внутренний человек, которого мы считаем виноватым, И правыми себя по отношению к нему, з н а ч и т если есть хотя бы один виноватый, наша душа его хочет уничтожить, потому что он виноват, отрекается от любви, и значит наши изменения невозможны. Пока у нас есть хотя бы один неправый, виноватый, один, хотя бы один человек, которого мы не любим, осуждаем, презираем, наши изменения становятся практически невозможными. Это нужно желательно понять. Многие читаемые книги Приходя на семинары, хотят по-прежнему что-то получить, меняться при этом они не желают. Потом удивляются, почему их работа над собой не дает результатов. Еще раз говорю, мы работаем, чтобы быть добрее, любовь и доброта связаны. И вот эти стереотипы, вот это желание получить и нежелание меняться, я считаю, одна из главных проблем тех, кто читает мои книги и смотрит видеокассеты. Пример за примером далеко ходить не надо. Женщина сейчас подходит ко мне и говорит: "Вы говорите, что у нас нет любви, что у меня так сказать, нет л ю б в и к л ю д я м и порода идет о т р е ч е н и е от любви. Так вот у меня есть любовь к людям. Дело в том, что мы часто смотрим на себя поверхностно, мы свою душу не видим. Я специалист по глубинным эмоциям. Я ей говорю: у вас отречение от любви не преодолено. Она говорит... Да у моих родственников, у моей матери, у моих сестер отречение от л ю б в и к людям есть постоянно, а у меня нет. Говорю, если у них у всех, то, наверное, вы являетесь носителем этой тенденции. И я вижу, что у вас это есть. Ничего подобного. Я люблю людей. Мужчин не люблю, а людей люблю. То есть раньше говорили, что женщина это человек. Сейчас уже тема поменялась. Мужчина это тоже человек. Я вынужден был объяснять. Так это я к тому, что если есть хотя бы один не прощенный, мы измениться не можем. А если есть к а т е г о р и и людей, которые я не люблю, а остальных я люблю, людей т о я люблю, то здесь говорить об изменениях очень сложно. Так вот, не любовь к людям б е з д у ш и а р а в н о д у ш и е это результат поклонения людям. Когда человеческое затмевает божественное, мы сначала ему поклоняемся, привязываемся, потом мы обижаемся, потом мы ненавидим, потом мы отрекаемся. Поэтому. Преступление, убийство, вот сильная обида – это уже это уже преступление, это энергетическое убийство другого человека. Результат повышенной привязности, а а вот привязанность – это не преступление, это грех, это преступление перед Богом. Грех всегда ведет к преступлению, или к болезни, или к преступлению. Иногда приходит болезнь, чтобы человек не сделал преступления, болезнь заменяет преступление. И очень многие матери мне говорили, я молилась, чтобы болезнь ребенка пришла ко мне. Он выздоровел, он не умер, и теперь он негодяй, он меня избивает, унижает, и он преступник. Значит, нужно не болезнь лечить, а нужно лечить душу, которая очищается б о л е з н ь ю Вот это желательно понять. Так вот, грех ведет к преступлению. Я об этом постоянно последнее время говорю. Мне сегодня рассказали очень интересную историю. Как-то мне рассказывали про есть я с н о в и д я щ и е старцы. Я слышал, что их всего два осталось. Сейчас один. На территории России и Украины было всего два старца. Казиан к р е с т ь я н с к и й умер, осталось два. Вот один был старец Иоана в Одессе и один в Ключевской пустыне. Я о других не слышал. Про старца Иоана слышали в Одессе. Я там был, мне сказали, что есть старец, он я с н о в и д я щ и й ему около с т 0 лет. И он просто видит людям, когда он выходит молиться, то люди бросаются, вот. Но ну, чтобы сказать, монахи тут же хватают за руки этого человека, держат, а он как-то так э, смотрит на него, ну и говорит, отвечает на вопросы. И меня что заинтересовало, там люди пришли, говорят, вот квартира, как вот что вот у нас проблемы, батюшка что, как молиться, чтобы квартиру сохранить, новую построить и так далее. А он смотрит и говорит, вот люди, квартиры строят, а в них жить не будут. фраза. Я думаю, так по ощущению действительно человек, э, так сказать, видящий. И мы пошли туда, п р и е х а л и в этот монастырь. Э, но он не вышел тогда. У нас поезд, мы не успели. Я тогда знакомый женщину попросил, говорю, вы знаете, пойдите и вот если он будет проходить, спросите про меня. Думаю, н у со стороны, потому что я, я себя-то не видишь, вот. И она пошла туда. она стояла там и он проходил мимо и она подходит и говорит батюшка и она вот есть такой товарищ вот он как бы старается людям помочь вот что вы о нем скажете как вы думаете что он сказал Он дал совершенно четкую диагностику. Чем я пытался заниматься в самом начале? Диагностика кармы — это диагностика судьбы. Я пытался помочь людям изменить судьбу. Так вот, сначала я концентрился на том, как изменить судьбу. Я больше думал об л а г о п о л у ч н о й судьбе, чем о любви. А эта тема гордыня, благополучной судьбы. Это тема сознания. И эта тема опасная. И он, когда она сказала, вот так и так, он посмотрел, потом говорит. У него, так сказать, есть серьезная проблема — гордыня. Пускай над этим подумает. И все, и пошел дальше. Совершенно четкий диагноз. Вот. Так вот есть еще один вот, старец с н о в и д я щ и й Туда приезжают к нему, и он сразу видит. Группа приехала из Тольятти. Он: «Фу, фу, как от вас! Ну-ка, давайте быстро, быстро, давайте с святой водой вообще не подходите ко мне. От вас разит просто грехами и всем остальным». И там был момент, мне рассказывали, делали ремонт в храме, и он говорит, мозаику-то покрепче, покрепче делайте. А вы спрашиваете, а зачем? Ну как, тяжелее сбивать будет. Говорит, а почему сбивать? Ну, китайцы будут сбивать скоро, война будет, захватят они эти места. Но ну, не знаю, как насчет этого пророчества. Но человек видящий действительно. Так вот рассказали мне поразительную историю. Он, естественно, видящий, мысли читает. Ну в общем все. И там из Тольятти Была группа, и вот там была одна женщина, которая, ну как бы, как э, духовная дочь его. Она его просто преклонялась перед ним и молилась и приезжала. н у в общем, просто фанатично была ему предана. Недавно э, вот э, строительство храма, реконструкция должна вестись. Из кассы было украдено два с половиной миллиона рублей. Все в шоке. Кто мог украсть? Приходят к нему, он говорит, это украла вот эта женщина, она организовала воровство вместе со своими сыновьями. И мне чаг говорит, вот такая вот дикая история. Она молилась, она просто на него молилась, она с ним общалась. Я говорю, все очень просто. Грех ведет к преступлению. Сначала грех, она нарушает первую главную заповедь и вторую. Она молится на человека, она забывает о Боге. Она молится на этого человека, на нем концентрируется и к нему привязывается. Вот это есть очень опасная тенденция в православии. Огромное количество икон, канонизированных святых и так далее. Они начинают закрывать Бога. И человек уже молится какому-то святому и все просит у него. А это уже язычество. Вот представьте, вы приходите к хозяину, вас пригласил хозяин, вы заходите, с к а и т е во дворец, а там слуга. Вы подходите к слуге, здороваете с ь г р и т и да ладно с хозяем, давайте поговорим, решим наши вопросы вместе. Чем это окончится? Хозяин выгонит слугу и накажет гостя. То же самое с Богом. Человек, когда обращается к Святому, он обращается к Его опыту, постижению б о ж е в е м о но он должен понимать, что Святой помощник. А многие начинают съезжать в язычество. Так вот, вот эта женщина. начала молиться просто на него и поскольку она начала молиться на него она стала утрачивать единство с Богом у нее из души стало уходить любовь потому что идет грубое нарушение первой второй заповеди появляется еще один Бог на которого она молится и появляется кумир и поэтому чтобы как и т соспасти свою душу она должна внутренне совершить акт отречения от него И вот это так, я, я просто объясняю с моей точки зрения, это был это был не воровство, не жадность, это был акт а, попытка восстановить свое душевное равновесие через воровство. И мне человек, который рассказал эту историю, говорит: а вы знаете, что она сказала сама? Она сказала: я вот этого старца святого поставила выше Бога. И я хотела разорвать с ним связь внутреннюю. То есть что получается? Сначала человек совершает грех, а потом совершает преступление, которое уравновешивает его грех. Поклонение приводит к отречению, предательству чем угодно. у У меня в новой книжке есть глава "Трагедия Иуды". Иуда поклонялся Христу больше, чем все, потому что он был самый умный, волевой. У него были самые лучшие организаторские способности, поэтому он заведовал кассой. Когда вдруг он увидел, что Христос драгоценным елеем, стоящим огромные деньги, моет ноги, поклонение Христу превратилось в ненависть, и он совершил акт отречения от Христа демонстративный, а кто мог бы просто забрать кубышку с деньгами, поскольку он был за в к а с с а и уйти? Это был протест. Почему Иуда поклонялся Христу? Потому что он поклонялся не Христу, а идеалам Его, о том, каким он должен быть. Он поклонялся будущему, как и весь израильский народ. Что? Мы, мы поклоняться можем только Творцу. Все. Когда мы обращаемся к Христу, мы обращаемся к Нему как к человеку, который нес в себе Божественное непрерывно. Почему? Потому что общение с Богом, как мы знаем, м о ж е т быть смертельным. Это написано в Ветхом Завете. Поэтому как бы есть посредник, который помогает нам наши грехи как фильтром закрывает. Но обращаемся мы всегда к Богу. Цель. Как только меняется чуть-чуть направление главной цели, все начинается, начинается грех, а потом начинается преступление или болезнь. Так вот, когда мы начинаем поклоняться. Когда мы нарушаем первую и вторую заповедь, начинаем кого-то любить больше Бога, делаем вторым Богом и начинаем поклоняться этому любимому человеку. Первый шанс восстановить статус-кво, восстановить нормальную энергию и любовь в душе, это любимый человек, которому мы поклоняемся, должен нас обидеть и оскорбить. Поэтому один из главных моментов, самых болевых, ну т о самая большая боль там, где самое большое удовольствие. Так вот один из самых болевых моментов. самых трагических и тяжелых это умение любить того, которого ты всегда любил и тот, кто тебе это наплевал в душу, обидел, предал, с о ш о у гон. Если мы продолжаем любить любимого человека, первую о ч е р е д ь это родители, потом это т человек, который, с к а з а т ь братья, сестры, тот, кого мы любим. Если мы умеем снисходительно относиться к его недостаткам, если мы любим его, несмотря ни на что, мы можем жестко к нему относиться, мы можем наказывать, но любить его должны мы непрерывно. Если мы умеем любить И внутренне понимаем, что боль, которая идет от него, это спасение, очищение, любви к Богу. Чтобы мы не забыли о п р и о р и т е т х тогда мы восстанавливаем высшую энергию. Если же у нас появляется обида, как неприятие боли к любимому человеку, все, мы начинаем совершать грех, а потом мы уже готовы к преступлению. Если это преступление мы не совершим, его совершат наши дети. Поэтому сейчас вспомните по жизни все моменты боли, какой бы она ни была от близких людей. Примите ее с любовью, простите их и поймите, что в этом есть один из главных актов возвращения к Богу и к любви, прошу. Хорошо. Так, может быть педагогичнее сначала хвалить Америку, а потом критиковать, а то право чувствуешься е б как христианин в катакомбах, восклицающий: "О Рим с копище пороков!" И даже забываешь давить на себе очередной вож. Вы понимаете? Конечно, надо хвалить Америку. У меня пока не получается. Дело в чем? Дело в том, что Я думаю, конечно, хвалить есть за что. Вот я был, я говорил с человеком. Он говорит, в Америке Стали л и т е й н ы й завод. В России он пытался пробить какой-то н о у х а у чтобы был 30 процентов экономии, не смог, бесполезно, никому ничего не надо. В Америке, он говорит, мои идеи сразу приняли. В Америке Стали л и т е й н ы й завод, на нем р а б о т а е т 3000 ч е л о в е к На нашем заводе таком же, меньшей мощности, р а б о т а е т 30000 т ы с я ч человек. Вот это дикая неэффективность. Вот это вот по с ч е т ч и у велению, по моему хотению работать не буду, опускай мои желания и с п о л н и т с я Это определенная б е д а Но вы понимаете, э, сказать святой Силуан Афонский, он сказал, что очень хорошо все на Западе, сказать еще два столетия назад, великолепно работают станки, машины, но у них вся душа ушла в эти машины. В России вот это вот огромная дисгармония и неэкономичность. Когда человек видит это все, он тогда не вкладывает всю энергию. Он видит, что будет мучиться он с этим заводом и так далее. Он начинает как-то молиться, думать о душе. Это хорошо или плохо? Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что он думает о душе, и плохо, что он вынужден выбирать либо то, либо другое. И получается, что у России в этой грязи, в свинстве, сказать, в развале, в отсутствии дорог, сказать, сколько я как говорят, если дороги плохие, то значит это кому-то нужно. Если в России дураки и дороги главная проблема, значит это кому-то нужно, так же как и з в е з д ы зажигает не случайно. Так вот, вот это, так сказать, жуткое состояние. С другой стороны, многих людей о т в р а щ а л о от экономики, понимали, что это унижение, это, так сказать, пытки, и люди отрешались и думали о душе. Поэтому, а в Америке наоборот великолепно выстроилась цивилизация, но вся энергия пошла туда, поэтому Идеальный вариант лежит посредине Америки и России, но не в Атлантике, а на Тонком плане. То есть мы должны иметь такую энергию, когда будем мы в и б р и р а т ь не л е в о или п р а в а е только, а когда мы сможем и о душе заботиться и нормальные экономические отношения выстраивать. Поэтому в Америке как есть плюсы, так и есть минусы. То же самое и в России. Я противоставляю почему? Потому что В России есть тенденция раболепия перед кем-то, поклонение кому-то. Вот это вот языческая тенденция поклонения царю, поклонение кому-то. Она и привела в конечном счете к революции. Нарушение заповедей ведут преступления. Поклонялись священникам, выяснилось, что там так сказать, монастыри копят огромные богатства, и священники все больше думают о земном. Поклонялись царю, царь так сказать, обманул надежды чаяния народа и Сказать никаких реформ не стал проводить. На кого молиться? Начали молиться на светлое будущее. Результат катастрофа полная. Вот эта тенденция поклоняться кому-то русского народа, не Богу, а каким-то промежуточным звеням, она и д а е т эти страдания, эти проблемы и прочее. И это будет пока наша душа не выровняется. Так вот для того, чтобы мы могли и думать о душе и заниматься экономикой, энергетика души должна быть гораздо выше. Уровень любви должен быть гораздо выше, а для этого нужно для начала выполнить и понять элементарно то, что говорил Иисус Христос. Потому что с моей точки зрения христианство резко отличается от своих незаконнорожденных детей. Я об этом часто говорю, от католичества и православия. Они в какой-то степени утратили то, что было в христианстве из-за непонимания, из-за поверхностного толкования. Это моя точка зрения. Потому что когда я провожу исследования, я не вижу никаких различий с тем, что говорил Христос. н о достаточно много различий с тем, что, с к а а т ь сейчас звучит в, в религиях. Поэтому я думаю, главное это не поход в храм и не выполнение ритуалов. Главное это то, то, о чем говорил Христос, это соединение с Творцом и это чувство любви, которое должно быть непрерывной. И все заповеди выстроены для того, чтобы это чувство любви удержать. Если мы забываем о первой заповеди, начинаем поклоняться кому-то или чему-то, дальше идет постепенный распад и нарушение всех остальных заповедей, а потом эти нарушения заповедей первых пяти превращаются уже п р е с т у п л е н и е начинает человек грабить, воровать, прелюбодействовать и так далее. Грех ведет преступлению, преступление помогает грешить. Возьмите преступников, в чем смысл их жизни, их радость? Еда, рестораны. Веселье, у л а д а для тела и женщины. Все, все. Главное, что делает, так сказать, вор в ы ш е д ш и й и з тюрьмы, просадить деньги, так сказать, переспать с женщиной, посидеть в ресторане. Вот главное его наслаждение. То есть преступление сужает возможности души, оно, так сказать, подседает, но часто еще раз говорю, преступление уравновешивает грех. Поэтому, чтобы не было преступления, не должно быть греха, не должно быть утраты любви. Вот очень интересная записка. Я сейчас зачитаю, поймете, в чем дело. Я впервые поинтересовался, откуда что идет. Вот смотрите, меня зовут так-то, мне 27 лет. Была на вашем семинаре в Питере. Как только решила т у д а поехать, узнала об отношениях мужа гражданского с другой женщиной в течение пяти лет. Мы в н и м е с т е уже семь лет, никак не получается забеременеть. Неделю назад опять попалась на глаза информация, что муж с той же женщиной отношения не прекратил. Я сразу посмотрела в интернете, нет ли вашего семинара, и решила приехать. Ну, это похвально. Если возможно, подскажите, какие, почему какие у нас шансы иметь детей? Я знакома с вашим и с с л е д о в а н и я м 97 -го года. С детства неродермит, й только в этом году сняла обострение, сходив к врачу. Также в начале года начала делать лапароскопию. Сказали, что трубы п р о х о д и м ы правда есть очаги эндометриоза. Во время менструации часто болит голова. Я говорю, если в м е с я ч н а я болит голова, это агрессия к мужчинам, которая превращается в программу самочтожения. Как только женщина внутренне снимала претензии к мужчинам, месячные шли безболезненно. Я это видел уже много и много раз. Дальше я закончил а такой-то университет, философский факультет, два высших образования. Второе по рекламе. Сейчас живу в Москве. Мужу столько-то лет, глухой, был женат, есть дочка, был наркоманом, сейчас пьет почти каждый день. То есть если у женщины боли во время месячных, если муж пьет, значит логично предположить, что она очень привязчивая, ревнивая и агрессивна к мужу. Муж, соответственно, если у мужа глухота, значит внутренне Сказать, он тоже ревнивый и, вероятно, его ревность или агрессия жены блокируется этим, потому что зрение, уши – это все схема привязки к миру. Может, работает так-то работа есть, и он очень добрый человек. Если даже не ответите, ну спасибо за ваши исследования. Вот теперь смотрите, что я посмотрел. У нее концентрация начальской любви огромная. У нее в четыре раза выше в поле была перед семинаром возможная смерть мужа, агрессия к мужу в четыре раза выше смертельного уровня была. Тема человеческой любви, поклонение, привязанность к любимому человеку. Отсюда и глухота, отсюда выпивка, отсюда бесплодие, потому что если ты поклоняешься любимому человеку, а ты о Боге не думаешь, как, как ребенок получит божественную энергию? Он ее не получит. Поклонение любимому человеку это бесплодие. Но Вот теперь смотрите, что главное. Я смотрю, откуда это идет. Почему в этой жизни тут программа явная? Она с этим человеком давно встречалась. И тому что ее не, не не в первой жизни. Так вот смотрим, что было, откуда э, хвост тянется. п р о ш л о й ж и з н и умер ребенок из з а р е в н о с т и То есть ревновала, не могла перенести боль от любимого человека, не принимала. Ребенок не родился в этом э, в этой жизни, даже забеременеть не может. То есть, если в этой жизни у вас умер ребенок, в следующей жизни у вас будет бесплодие, потому что вы усугубляете программу. В позапрошлой жизни э, умер практически муж, тяжело болел, чуть не не умер. В третьей жизни умерли и ребенок, и муж. То есть безумная привязчивость к любимому человеку. Вроде бы диагноз понятен: нарушение первой главной з а п е д и Я себе задал вопрос: а откуда такая безумная привязанность? Может быть, была такая любовь, что про все забыла? Такое бывает. Влюбилась так, что б все он закрыл, только о нем думала, только ими жила, только на нем и концентрилась. Как ж у л е т а Если она потом себя убивает, то все. У ж у л е т ы муж в следующей жизни должен быть кто? Бабник, пьяница, должен избивать ее, нежать и говорить: "Да пошла ты". И вот это будет ее единственный нормальный уровень существования. Будет обижаться, будет проблемы. И у ж у л е т ы в следующей жизни детей не будет. Ну что она отреклась от Бога, от любви, от жизни ради любимого человека. Если его тела нет, все, плевать на душу. Главное тело, чтобы было живое. Его тело мертво, значит и я буду э, умирать. Поэтому нет повести печальной на свете. Д тело сожрало душу по большому счету. Так вот, я смотрю, это третья жизнь. Что у нее идет? В третьей жизни умер ребенок и муж, потому что семь раз выше смертельная была концентрация на любимом человеке человеческой любви. То есть она убила любовью, даже еще не агрессия, ее привязка была такая, что умер муж от этой привязности, поле свернулось и умер ребенок. Откуда такая безумная п р и в я з н о с т ь к любимому человеку, откуда такая утрата божественная? Может быть, это огромная любовь, это было, но кроме этого, знаете что? Я смотрю, причина идет из четвертой жизни, там аборт на четвертом месяце, то есть когда женщина на четвертом, на пятом месяце ребенок соединяется с Богом. Когда женщина делает аборт, идет огромная, с к а т ь агрессия к Богу и отречение от любви к Богу и к ребенку. Потому что женщина познает Бога в значительной степени через любовь к ребенку. Это продолжение жизни, это познание Бога через развитие будущего. И здесь аборт что сделал? Он настолько перекрыл вот в н у т р е н н ю ю в о з м о ж н о с т ь любви, что все остальное, вся энергия пошла в привязанность. То есть любовь тут же превратилась в привязанность. И вот с о в е р ш и л аборт на больших сроках. она в следующей жизни фактически была лишена возможности любить у нее любовь превращалась тут же в безумную привязанность и дальше умирал муж умирали дети и так далее и так далее в этой жизни уже идет процесс выравнивания муж которому она на очень глубинном уровне он умрет если не будет заблокирована привязанность поэтому его глухота и алкоголь в какой-то степени вот глубинную глубинную тенденцию привязаться и убить закрывают Соответственно, поэтому нет детей. Соответственно, поэтому мужа другая женщина, потому что когда мужчина, если женщина внутренне привязан а к нему, он берет другую женщину и закрывается от своей жены. Гражданское такое не имеет значения, и его ее энергетика уже не убивает его с такой интенсивностью. То есть здесь на лицо все формы попытки выжить и спастись ее любимому человеку. Но почему он страдает? Потому что он должен был. Если это было в той жизни, запретить ей делать аборт и объяснить, что это недопустимо, а сказать в следующей жизни он должен был соответственно верить своим чувствам и воспитывать ее жестко, может быть жестоко, может быть безнравственно, спасая ее любовь за счет угнетения и души, и справедливости и чего угодно. Но если он старался быть добрым, порядочным, то ее привязанность не остановлена была. Ее таскать грех начал переходить преступление, а это было преступление в виде энергетического убийства мужа и детей. Вот как связан грех и преступление. Вчера после семинара твердо решила поработать на д с о б о й Ну, когда человек твердо решает что-то, это уже проблемы. Мы знаем, это тема будущего. Вместо молитв я попал а на танцевальную площадку у пристани, где играл д у х о в о й оркестр и танцевали ретро танцы. Жители и гости города. Затем меня потянуло на пиво, что я успешно выполнила и это желание. Потом гуляла долго по тихим улицам и, придя домой, крепко заснула, так и не помолившись. Называется поработала. Так вот, когда человек твердо решил помолиться, он уже молится на свое твердое желание, на будущее, поэтому не получилось молитвой. А дальше что нужно? Нужно остановить будущее вместе с сознанием. Духовой оркестр, музыка тормозит сознание. Пиво тоже тормозит сознание. Поэтому молитва нам нужна для того, чтобы ощутить любовь. И поэтому, если молитва не дает ощущения любви, то тогда лучше не молиться, попробовать привести себя в порядок. Так вот здесь конкретно сознание, оно мешало молиться. И получается, что фактически то, что вчера делали, была молитва без слов. То есть вот это чувство любви и полета, ощущение, это есть внутренняя молитва. Ну что как бы вы ни усердно не т а р а б а н и л и слова любой молитвы, но если любви в этот момент в душе нет, вылжете и Богу и себе. У моих детей, сына и дочери, психические расстройства, депрессии. Сына уже в армию не забрали. Сейчас лечится в стационаре. у х у д е н и й пока нет. У дочери еще букет болезней: гемолитическая анемия, очень низкое давление, сильный рост волос на руках и ногах, о т к р т ы е челюсти. А с ы н о к у дочери вообще гиперактивный е болезней куча. В каком направлении мне работать? н у вот смотрите. Здесь сразу видно, что это ревность и гордыня. Если идет э, проблема с артрит челюсти, э, зубы – это желание. То есть желание, связанное с первой очереди, живое существо возникло, оно даже не размножалось, оно сначала питалось. То есть род подсознания связано с нашими желаниями. Если проблема с этой областью, значит желание тема ревности, поклонения любимому человеку. Дальше рост волос на руках и ногах это агрессия к мужчинам, я о б э т о м говорил. Низкое давление – это понижение энергетики, чтобы меньше п р и в я з ы в а л о с ь То есть здесь, с к а з а т е если проблема с психикой, это тема уже не столько желания, сколько тема сознания. Значит, мать, скорее всего, не проходит чистку ни в плане ревности, ни в плане гордыни. Значит, сохранить любовь, когда любимый человек изменил и безнравственно себя поступил, несправедливо, женщина не могла. Что сейчас? Сейчас есть определенное улучшение, но темные пятна сидят. Почему? Потому что у женщины не закрыты моменты уныния, недовольства собой. Еще раз г о о в р ю Если вы хотите детей вылечить, ваше чувство любви должно быть непрерывным. Одна из главных опасностей у женщины, которая закрывает чувство любви, это уныние, недовольство судьбой. Все. Нужно быть оптимисткой. Чтобы не случилось любая ситуация, работает на любовь. Где-то нужно так сказать слегка наплевательски относиться к каким-то темам, которые вы чувствуете для вас слишком серьезно. Это только в России существуют садистские анекдоты, чтобы не западать на идеалах. Только в России человек споет с радостью о тюрьме, на Западе все плачут, потому что диалектика у нашего народа присутствует. Скажите, в бизнесе взятки, откаты, нормы, иначе не выжить в конкуренции. Как выжить в данной ситуации бизнесу его хозяину и какие последствия могут быть? Когда человек, к о а ко мне приходит человек и говорит, я пью, можно мне бросить? Я говорю, ни в коем случае, не бросайте. п что вы к этому привыкли, но вы должны понять, что алкоголь замещает вам положительные эмоции, усиливает их. И если вы будете только через алкоголь получать положительные эмоции, вы его перестаёте, у вас сразу дикий стресс и у вас н а ч н е т с я болезнь. Поэтому нужно вам преодолеть зависимость от алкоголя, а для этого вы должны научиться сохранять положительную эмоцию, когда вам больно. Все, вы знаете, как наркоманов лечат? Очень хорошо помогает, привязывает и хлещут боль. То есть медицина это объяснить не может. Вот его хлещут розгами, его не тянет на наркотики. Причем замечено, что когда мужика лупят, всегда отдают предпочтение красивым дамам. А потому что легче положительные эмоции держать и преодолевать зависимость от наркотиков. в н о что учится преодолевать стресс, боль всего на все. Поэтому, поэтому, если человек пьет или курит, я говорю, не бросайте, но поймите, что это проблема, что ее нужно преодолеть и внутри начинаете это преодолевать. Поэтому взятки, откаты – это норма нашей сегодняшней жизни. Как один так сказать. Специалист сказал, если мы прекратим коррупцию, экономика в России рухнуть. Но это уже, так сказать, перебор в другую сторону. Коррупция разъедает общество, она погибнет рано или поздно, если коррупция не будет п е р е д о л е н а Но нужно понять простую вещь: никогда сразу не решить никакую проблему. В чем смысл нашей коррупции? Смысл коррупции заключается в том, что у нас в душе проблемы, а это все сказывается на экономике. Человек должен восстановить внутреннюю систему приоритетов. Он должен научиться больше давать, чем брать. А до тех пор, пока у нас ненавидят, так сказать умного и богатого, и поклоняются дураку и бедному, у нас будут проблемы. Дурак не может быть богатым, лентяй не может быть богатым. Богатство это не главная составляющая счастья. У нас все. А вот почему не б о г а т ы й Да не богатство главное счастье. Есть богатство материальное, есть духовное, есть душевное богатство. И у каждого свои уровни богатства. Так вот. Наша совдеповская психология — это психология зависти, это психология нарушения первой заповеди, это молитва не на Бога, а на светлое будущее на кусок хлеба, это нарушение второй заповеди — поклонение кумирам. Вождь Ленин поклонялись, Сталин, у поклонялись. в с е м я ищем кому поклоняться. В этом плане очень хорошим лекарством для нас оказался Горбачев и Ельцин. Там поклоняться сложно. хорошее лекарство получили, поняли, что нельзя на батюшку царя молиться. Так вот, если в, в нас в душе произойдет просто восстановление реальных истин и нормальной энергетики, тогда нам не надо будет воровать и брать, тогда мы начнем нормально, так сказать, создавать отношения, и тогда контроль будет нормальный. А так у нас вообще, так сказать, достаточно исковерканная система взаимоотношений, но она сразу никогда не изменится. Я говорил о том, что предложить человеку искоренить коррупцию, он попробует, скажет, что это невозможно, и все прекратится. Как решается любая задача? Любая задача решается очень просто. Энергии раз мало, энергия не поднимается сразу. Попробуйте ч е л о в е к у заставить штангу поднять 200 килограмм, он оторвется и умрет. 10 килограмм, 15, 20, 30, 50. Вот так решается любая проблема. Как решается коррупция? Нужно взять два-три направления самых опасных для страны, где эта коррупция угрожает распадом и гибелью страны. И вот за эти направления взяться серьезно. А у нас что? У нас человека, который там бутылку вина приносит воспитательнице в детский сад, начинает чуть ли не в тюрьму сажать ее и его. Не обращать внимания на это. Это н е с ч а с т н о е в о с п и т а т е л ь н и ц у которой нет с а т д денег. Допускай, да она получит подарок. А вот когда чиновник берет взятку, д искать и дальше отравляют экологию или ввозятся, с к а з а т ь ядерные радиоактивные материалы за 10 миллиардов долларов в нашу страну, или завозят мусор, который потом убивает всех, или уничтожают, с к а з а т е леса. Вот вот за это надо сажать вплоть до расстрела. То есть государство должно защищаться от самых опасных нарушений. Вот с этой коррупцией надо бороться. И не так много этих направлений. А нас предлагают бороться с коррупцией сразу. Вот эта форма и д и о т и з м а бороться сразу со всем или ничего не делать. Это и есть российская особенность. Либо туда бежим, либо либо г о л о в у рубаем, либо на руках носим. Это и есть язычество. Вера в Бога и любовь божественная подразумевает четко две грани. И эти ч е т к е две грани тормоз и газ. Они Позволяют где-то притормозить, а где-то нажать на газ и выявить главные приоритеты и так сказать на время забыть о в т о р о с т е п е н н о х А в России пока все живут по системе тормоза придумали трусы. Только на газ или уже, когда газ уже, все помираем. Давайте только на тормоз давить. Отсюда и проблемы. Откуда эта фраза? Хотели как лучше, получилось как всегда. Хотели как лучше, молились на будущее. Человек, который молится на будущее, никогда не вткнет о туда отрицательную эмоцию. Ну что он на это молится? Какая тут отрицательная эмоция? Он молится только на хорошее. А дело в том, что диалектика всегда соединение плохого и хорошего, минуса и плюса. Ты мечтаешь о будущем, просчитай все моменты минусов. Но человек язычник, он никогда не работает в двух режимах. Это единобожник работает в двух режимах: боль и привязанность. А язычник работает только в одном режиме: либо любит, либо ненавидит. Поэтому язычник поклоняется хорошему, светлому и цветому будущему, и у него даже в голове не может быть о том, что там что-то может быть плохо. Так вот он поклоняется хорошему, а получает плохое. Он кидается клевому, а получает правое. Это элементарные законы психологии. И получается, что вся наша российская экономика, что вся наша российская политика, которая похожа часто на поведение полного идиота. Это всего на всего психологически поведение язычника, который не умеет две ценности удержать в голове. Слава богу, с из исключением, сказать, в этом плане является мышление нынешнего президента, который, сказать, научился достаточно быстро быть и добродушным, и жестким одновременно, не с л а щ а в ы м и зависимым, как Горбачев, и не разрушителем, как Ельцин. В нем есть и разрушение, и созидание. Вот эта вот золотая середина, которую, надо сказать, в конечном счете создал. Соответственно, страну выравнивает и спасает. Моя младшая сестра была больна эпилепсией. Она беременна на последнем сроке. На следующей неделе будут делать кесарево. Приступа продолжается до сих пор. Может ли она здорового ребенка, родить здорового ребенка? Конечно, может, потому что все определяется, если исходить из медицины, что человек это тело. Если человек болен эпилепсией, значит у него нарушение функций, а з н а р у ш е н и е функций, значит у него нарушение сознания. Может ли такой человек родить здорового ребенка? Не может и не должен, согласно нашей современной медицине, потому что он ущербен телом. А если говорить о религиозном подходе, что душа главное, и о серьезном научном подходе, н а у к а р а н о и ли поздно придет тому, что душа тонкая полевая структура важнее тела, что есть структуры, потому что человек появился как дух, как полевая структура, и только потом появилась материя. вещество. Почему именно в воде? Потому что вода похожа на поле. Переход от полевой структуры, где жизнь зародилась, к физической структуре воды, которая по всем характеристикам напоминает поле, проходит естественно. Поэтому жизнь появилась в поле. Так вот, если исходить из того, что человек это сначала душа, потом дух, сознание, а потом тело, то все зависит от того, какую на сторону идет сестра, что она испытывает, как она воспринимает мир. И вот это и определяет, особенно три года до зачатия. то каким будет ребенок. Поэтому часто у великолепных нормальных родителей ребенок патологический преступник, а у них были обиды на близких или уныние сильное. Им дали очищение, плюнули в душу. Они обижались на весь мир. Этого никто не увидел. Они совершили грех, они отреклись от л ю б в и к л ю д я м или к себе, к своей судьбе. А их сын убивает людей. Грех привел к преступлению. Так вот здесь главное не ее болезнь, а ее внутреннее состояние души. Мой папа оставил нас с мамой, когда у него родилась дочь. Его новая жена тоже не здоровая, что-то опухоль. Моя мама умерла от рака. У папы давление высокое, я не замужем и проблемы с месячными. Что такое эпилепсия? Смотрел. Вот ж е н щ и н а у которых эпилепсия, как правило, у них привязанность, повышенная агрессия к мужу идет программа санчтожения и блокируется эпилепсия. А, так что э, если бы не было эпилепсии, она бы не родила. Потому что программа самоуничтожения с головы пошла бы на м о ч е полову и перекрыла бы все возможности функциональные появления ребенка на свет. А так вот это вот, сказать, мощная агрессия к себе, она сбрасывается как паровом котле через эпилепсию и поэтому может родиться ребенок. Если она молится Богу, если она поверила, если она пытается изменить себя, ребенок может быть совершенно здоровым. Вот в этом-то и есть, так сказать, великий закон природы в том, что Главное это не наше тело, главное не н а ш а болезни, не н а ш а у щ е р б н о ь а главное наше направление, куда мы идем. Младший ребенок сосет палец большой, когда волнуется или беспокоится. В чем причина? Тот же автор. За месяц до вашего приезда, 28 мая, в нашем доме выгорели два верхних этажа, остальные залиты водой. к р ы ш и у дома все еще нет, газа нет. В чем причина? Но ну, я думаю, диагноз вы легко поставите. Если сорвало крышу Значит, с крышей проблемы были. Значит, тема чего идет? Тема принципиальности, духовности, осуждения людей. Человек, так сказать, хочет пойти на с е м и н а р и тут же идет помощь свыше, идет блокировка, т е м ы справедливости и так далее. Проблемы начинаются с крыши. Ребенок сосет палец. Большой палец это гордыня. Это все знают. Значит, если с с е т большой палец, когда волнуется, это о з н а ч а е т когда волнуется, у него возникает агрессия, потому что гордыня повышена. И когда он с о с е т большой палец, он становится добрее и легче принимает стресс. Значит, преодолейте вашу гордыню. Вот такие дела. А преодолеть гордыню очень просто. Умейте жертвовать с справедливостью и правотой. Умейте любить того, кто вас обидел. Умейте почувствовать. не сказать почувствовать себя беззащитной, уметь в несправедливости увидеть возможность ощутить любовь, относитесь снизходительно к людским недостаткам, преодолевайте ощущение превосходства и н ы н и е Вот и все. Полгода назад в аварии погибла моя мама. При любом воспоминании о ней или разговоре о ней с родственниками поднимается гордыня и жесткость характера. Что это? н у я думаю, это понятно, то есть как раз мама, судя по всему, и погибла, потому что вот эта тенденция жесткости, осуждения, претензий, она начала угрожать вашей жизни или вашего ребенка, и, соответственно, чтобы вас спасти, мать погибла. Так что и когда вы вспоминаете о ней, идет резонанс с ее душой, и вот эта тенденция поклонения духовности, н р а в с т в е н о с т и и справедливости тут же вас усиливается и дальше возникает гордыня. Пожалуйста, посмотрите состояние моих сыновей. Старший сын в январе-апреле 2007 года находился под следствием, получил условный срок наказания. Январе-апреле. В конце ноября 2006 г о мой отец в городской больнице нашел крестик с цепочкой. Женщина, потерявшая крестик, подошла к нему и спросила: "Не видел ли он ее пропажу?". Отец крестик ей не отдал, сказал, что не видел. Связаны ли эти два события между собой? Сын и отец живут вместе и конфликтуют. Что мне делать с этим крестиком? Посоветуйте, я хочу вернуть его хозяйке. Крестик, вероятно, был золотой, сказать, Золото, золотая цепочка, золотой крестик – это символ чего? Благополучной судьбы. Значит, у сына шла проблема, неприятности по судьбе, сказать, потому что в его характере есть поклонение судьбе. Пришло это поклонение судьбе от отца. Отцу сверху дали возможность помочь сыну. отказаться от благополучной судьбы, жертву принести, хотя правда не свое, не свое отыскать золото, хотя бы чужое, но п о ж е р т в у й в е р н и хозяину. Отец этого не сделал. Резко усилилась концентрация на благополучной судьбе у него и у сына. Соответственно, у сына начал разваливаться судьба, и он оказался под следствием. Так что я просто не сомневаюсь, что эти события связаны. Если вы отдадите цепочку, то будет, конечно, хорошо. Но желательно, конечно, чтобы хотя бы согласие к а к о г о какое-то ишло и от мужа. Просто можно объяснить мужу, что тот, кто живет чужими благами, этот человек, который разрушает свою судьбу. Почему и сказано не не воруй, не бери чужого? Потому что, так сказать, воровство это нежелание создавать свою энергетику, это понижение энергии. А когда у человека пониженная энергия ведь мы все время с в о е й э н е р г и е й снабжаем нашу судьбу, наше будущее, наше физическое тело, наше сознание идет постоянный выброс энергии. Как только энергия падает, начинается сокращение. У одного развалится судьба, у второго личная жизнь, у третьего физическое состояние, четвертый умирает. Вот и все. Поэтому тот, кто хочет больше взять, чем получить, он обречен на постепенное обрезание всех компонентов своего счастья. Меня зовут так-то. Не могли бы вы дать совет, как правильно воспитывать ребенка одинокой женщины? Моему сыну один год. Хочется, чтобы он рос гармоничным ребенком. Ваша система изменила мое мировоззрение, но и н е р ц и я п р о ш л о й ж и з н и очень сильна, и все равно теперь для меня жизнь прекрасна всегда. Спасибо, живите долго и счастливо вашими б а л с т а м и Но что я хочу сказать? Когда в чем главный смысл воспитания мужчины и женщины в семье? Семья – это единство и борьба противоположностей. Единство семьи обеспечивается за счет любви супругов, их помощи друг другу, поддержки, подстраховки, жертвенности. Это все формы единства, которое ребенка воспитывает. Борьба противоположностей – это конфликты, это споры, это, с к а а т ь взаимное попеременное лидерство. Это борьба за лидерство. Потому что женщина в основном побеждает мягко, а мужчина внешне. То есть мужчины и, и женщины должны биться за лидерство. Это вполне естественно. Это конкуренция определенно. И женщина управляет так же, как управляет мужчина. Женщина через слабость ей легче взять информацию. Мужчина через силу легче ее реализовать. И очень часто я видел, что женщина является накопителем информации. Она, так сказать, берет какие-то идеи, внутренне ее, сказать, переваривает. прочувствует, а мужчина потом эту идею реализует, даже не подозревая о том, что в принципе контактёром с к а т ь является жена. То есть идет постоянный процесс взаимообмена. И в нормальной семье есть конфликты, есть ссоры, есть любовь, есть а л ь т р у и з м прощение, и это все воспитывает ребёнка. Дальше в нормальной семье должна быть любовь, а это значит боль и привязанность попеременно. Поэтому за привязанность, за положительные эмоции, как правило, отвечает мать, а за боль и жесткость отец. Это тоже нормально. Если нет отца, женщина тогда вынуждена совмещать два две тенденции. Это очень сложно, но это можно сделать. То есть попеременно женщина должна быть жесткой, принципиальной и попеременно попеременно мягкой и любящей. Если она умеет играть роль отца и роль матери, тогда ребенок будет более-менее гармоничный. А так как правило, женщина сначала выполняет чисто материнскую роль, сисюка это обнимается, все прощает, гладит и т а л Ребенок вырастает преступником. Она это видит, она начинает, она превращается в папу, она его начинает гнобить. Ты такой с я к о й и все, и исчезает мама, и он он законопослушный, но о злобленный. Поэтому одной, конечно, очень тяжело воспитывать. Здесь нужно, с к а а т ь чтобы был какой-то фактор жесткости у ребенка. Потому что если нет жесткости, то ребенок как раз во что превращается? Он поклоняется, он ищет положительные эмоции, он становится болезненно р а н и м ы м он не может преодолеть боль. А дальше что? Наркотики, компьютер, в к о т о р ы м он сидит, ну и так далее, и так далее. И Неумение, э, сказать, в жизненных ситуациях побеждать, потому что у него энергии нет. Энергия с т когда две противоположности. Поэтому для того, чтобы женщина правильно воспитывала ребенка, Можно, если в семье не получается сразу это две противоположности совместить, то нужно так: вот поход где-то в какой-то ситуации вы с ребенком вы исполняете роль папы, вы жесткая, конкретная, принципиальная. Дома вы роль мамы исполняете. И вот когда он понимает, что в человеке, в принципе, и в женщине, и в мужчине должны быть две противоположности, также два начала: где-то жесткая и справедливая, а где-то мягкая и добрая. И вот когда вы четко эти два, главное не смешивать, а то ребенок будет бояться, он не знает, какая вы сегодня будете. Когда когда вы четко держите одну линию, а потом другую, тогда ребенок понимает, что и то, и другое где-то нужно. Вот. Ну и естественно все это, так сказать, с ощущением любви. Что? Не, не понял. Дело в чем? Вот я слышал там, с к а а т ь была ситуация: два человека разговаривали, книгу читал, и там один говорит: вот отец меня не воспитывал, а второй говорит: а меня воспитывал. Он говорит: ты как? А он говорит: я его не, днем вообще не видел, никогда. Он говорит: но ночью, когда я просыпался, я видел, что он работает в кабинете по ночам, чтобы мне хорошо жилось. И вот эта полоска света под дверью меня воспитывала. Поэтому очень важно воспитывать даже не может быть не мужчина, а то, как мать относится к отцу. Если мать относится к отцу с уважением, если, сказать, он видит, что отец даже редко появляется, но все-таки взаимодействует с матерью. Ведь главное мы берем не физическая не с физических тел информацию, а на внутреннем состоянии. Если отец лидер в семье, если отец готов ради семьи умереть, пожертвовать. Если отец умеет, э, с к а з а т ь конфликтовать и заботиться о матери, то даже если он дома практически не появляется, все равно все нормально. Ребенок с читает информацию: вот папа, вот мама, вот отношения, все хорошо, все гармонично. Поэтому физическое присутствие, оно гораздо м е н ь ш е роль играет, чем внутреннее состояние родителей. Конечно, желательно отцу уделить время, позаниматься с ребенком, чему-то научить. Вот, к а к вчера состоялся разговор, когда женщина говорит: отец жестокий, почти жестокий к детям. сказать, а почему? Потому что времени мало, мужчина все-таки работает, и он требует от ребенка, а тот не делает, возникает жесткость. Я говорю, вы знаете, что такое воспитание? Это создание навыков, привычек. Вы создаете у ребенка привычку работать, и б о л ь ш е женщине он сам будет все делать. Вот нужно вставить замок. Вы говорите сыну в с т а в ь замок, приходит и он не сделал, начинает с я р е м н е м да т ты что? А он не умеет. У него не получается, все новое. Чек боится нового, потому что должен перерасход энергии быть. И любой чек боится нового внутренне, особенно ребенок. Что нужно сделать? Показал ребенку, как вставить замок. Вытащил. А теперь при мне вставь. Вставил. А теперь вытащи. А теперь опять смонтируй. А теперь опять вытащи. И так пока не научится с закрытыми глазами. Потом говорит, теперь вытаскивай замок, клади его. Я ухожу, а когда меня не будет, ты замок вставь. Он через две минуты его вставит все, и потом в любой момент звоните, так встать за о й куда только встать, только скажи. Но что для него это стало привычным. Сначала энергия идет на перерасход, а потом, когда мы к чему-то привыкаем, эта энергия структурируется и становится таким определенным информационным блоком. И человек уже не теряет энергии, когда в этом плане работает. У п р о ф е с с и о н а л энергии не затрачивает на свои действия, а новичок гигантский перерасход энергии делает. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок рос нормальным, ему нужно И е ч г о в о р и т человек это очень простое существо. У него два инстинта и десяток привычек. Должна быть привычка к чему? К работе, о т д а ч е энергии. Привычка уважать родителей, не осуждать их, не испытывать превосходство. Привычка заботиться о родителях. Я всем говорю, ребенок должен воспитываться. Он подходит, должен подойти и сказать: "Мама, папа, что вам нужно?" И вот создание таких привычек и позволяет ему быть человеком. Вот это и есть демонстрация любви. Создайте привычку трудиться, привычку заботиться о ощущении единства, привычку э, принимать боль, привычку уважать родителей. Пять-семь привычек. Все. Я ехал в машине в Москве, поймал машину, сидит здоровый такой мужик, дагестанец, и он говорит, вот говорят там дети, так сказать любовь к родителям, он говорит, да мне не нужна любовь моих детей, они у меня прекрасные люди, я никогда не, не говорил любите меня, я, я им сказал. Я говорит каждый день сажусь машину и з возом занимается, подрабатывает. И вот видите, говорит рубашка на мне, я каждый день ее г л а ж у сам. Я е з же на машине. Так вот я говорит своих детей маленьких подвел, взял утюг и сказал, если вы будете курить и пить, вот этим утюгом я вас поубиваю. Все, говорит, не пьют, не курят, их все уважают. Да, достаточно жесткая позиция. но он конкретно обозначил, что не должно быть вот этих привычек и должны быть хорошие. Обязан уважать родителей, обязан заботиться о родителях, обязан просто работать, так сказать и состояться как человек. Так вот воспитайте три-пять привычек у ребенка, чтобы он, так сказать, во сне с закрытыми глазами у него была потребность работать, заботиться, уважать, прощать. Все. А дальше вы просто с радостью видите, что ребенок на лету, потому что когда он это привыкает делать, для него то, что мы привыкли делать, доставляет радость. Вот и все воспитание. А у нас что? Ты опять не помыл полы? Ты опять не вставил замок? Сплошные упреки. Что такое упрек? Это же унижение, это уничтожение другого. Мы хотим уничтожить другого и требуем, чтобы он принял нашу информацию. Он всегда от нее закроется. Поэтому вместо того, чтобы упрекать, пускай он 10 раз, 20 раз сделает то, что вы хотите. Все, это привычка. А если мы не можем ребенка научить отдавать энергию, если у него нет энергии, он никогда ничему не научится. У ребенка должна быть избыток энергии, тогда он с удовольствием будет учиться чему угодно. Чтобы у ребенка был избыток энергии, мы должны научить его эту энергию получать и не тратить ее понапрасну. Напрасная т р а т а энергии идет, когда повышенная привязанность и когда повышенные претензии или уныние. То есть мы выстраиваем себя правильно, мы воспитываем правильно отношение к миру у ребенка. о н е надо сказать, вот я с сыном с говорил, он говорит, вот с мальчиками по поехали, сказать загород, так далее, подходим к кассе, все все бегали по магазину, все набирали, набрали, все сложили у кассы. Я говорю, обрачусь, никого нет, я один остался, все заплатил и думаю, что делать? Я ему говорю, делается очень просто. Первый раз ты это не замечаешь, второй раз говоришь, ребята, собираемся вместе, касса общая, сколько у кого есть, все, собрались, посмотрел, вот я столько докладываю, и уже исходя из этой э, темы экономим. Почему? Потому что если ты т а каждый к раз будешь платить, то это будет привычка на тебе сидеть, это потребительство, ты другом перестанешь быть. Потому что когда ты человека грабишь, ты его всегда будешь ненавидеть. Если ты позволил своему приятелю тебя использовать, дружба закончилась. Ты ввел его в искушение. Поэтому нужно честно искренне сказать, ребята, давайте заранее все распланируем, сообщим друг другу и сказать вместе будем. Если недельных не хватает, будем на эту сумму отдыхать. То есть вот элементарное воспитание друзей и себя. А многие считают, что дружба это вот все отдавать другу и тогда-то тогда. ничего подобного. Дружба это жертвенность. Вот у вас есть два человека, ради которых вы можете пожертвовать своим временем, деньгами и многим. Значит, это ваши друзья. Но если вы к ним готовы пожертвовать, они тоже должны к вам быть готовы пожертвовать. Поэтому друзей постоянно надо, не, не постоянно, периодически напрягать на жертвенность, на помощь. Почему бы и нет? И тогда выстраются нормальные отношения. Так, наше время начинает подходить к концу. Давайте с м е с т а несколько вопросов для ощущения диалога. А, да. А новая и а как б ы т а к ж е как п р е д ы д у щ с е н е к а е д и л и уже о т о с н е т а о и с Вы понимаете в чем дело? По закону единства и борьбы противоположностей форма должна меняться, содержание должно развиваться. Поэтому В принципе, по содержанию это как бы в какой-то степени развитие дальше тринадцатую книгу сами понимаете писать. Вот поэтому там вот как раз тема тела, д у х и д у ш а которую я не сумел полностью осветить двенадцатой, в этой книге освещена. Причем там есть попытка трактовать Библию. Но ну, я постарался ее сделать занимательной, чтобы она читалась легко, и те, кто читали рукопись, сказали, что в принципе нормально. То есть я удивлялся. По сути дела занимался технической литературой, описывая все эти завязки, зацепки, прицепки, и я удивился, удивлялся, что люди это читают. Сейчас я понял, надо людей щадить, и нужно информацию. серьезную и необходимую и подавать так, чтобы это читалось как художественная литература. к а ж е т с я у меня получилось, поэтому книжка будет называться «Первый шаг в будущее». Еще такое дополнительное название «Человек будущего». Там будет галактика, космос, она уже будет покрасить более к р а с и в о й о б л о ж к е Вот и как бы это уже новый этап. Когда а? цвет, ну как бы космос такой с и н и е ч е р н о с и н и й ф и о л е т о в ы й вот такой. Я д а она будет считаться легко неподготовленный, просто ничего не поймет. Прочитает, скажет, ну что-то там есть. А подготовленный уже, ну, как бы идет. Нужно нас первые... Я думаю, можно новичкам. Да, мне один парень на в интернет прислал сообщение. Я сделал открытие. Я предлагаю в вашей книге начинать с двенадцатой читать. Потому что 1 2 а я самая простая и так далее, хотя информация серьезная, но она не не если раньше просто я в нос савал, то сейчас сможешь бери, не сможешь твои проблемы. Вот эта многослойность я считаю самая лучшая, Николаевич, да. Получается, вот у меня супруга на вашу информацию не принимает, но у меня супруг не прочитал. п р Ну, вот. два последних только одна, прощать о н не уйдут. Ничего страшного, понимаете, человек еще раз говорю не может поднять 200 килограмм. Если человека нет любви, ф и з и о л о г и и то ему скажи, прости и люби, он просто не может. Он должен сначала просто признать это, а потом постепенно шажками. А мы как? Мы э, нас убедили, что д у ш а не м а т е р и а л ь н а и так далее. А мы говорим, поднимать 400 к и л о г р а м м о ч е о прощай, ну это просто так, прощай, извините меня. Это тяжелейшее внутреннее изменение, это огромный гигантский труд, это умение любить, оно по миллиметру накапливается, поэтому ни в коем случае нельзя что-то требовать. Принял, понял хотя бы где-то уже нормально. Я сейчас уже убираю эти термины зацепки, э, сказать 100 единиц, 200, с т а р а ю с ь все э т о убрать и дать общее ощущение понимания, потому что уже накоплен такой опыт и такая информация, что за простыми фразами эта информация все равно работает. У меня женщина, сказать, женщины, которая печатали вот эту книгу новую, обе оказались одна заболела, другая в больнице. Самый простой текст. Я смотрю, в чем дело. Тут же стали воскакивать проблемы. Это я к тому, что все будет с вами хорошо. Но читайте легче, не переживайте, не берите близко к сердцу. Лучше несколько раз потихоньку прочитать, чем сразу пытаться с первого раза взять, потому что при легкости информации я туда достаточно много запрессовал, как обычно. Так что я вот в этом плане книжка должна быть интересная, да. Записки, которые я не прочел, все записки я читаю, анализирую. Они входят либо в видеокассеты, либо в книги. Мне вообще предлагали просто серию книг написать ответы на вопросы. В принципе, в этом тоже есть резон, почему? Потому что каждая история индивидуальна, каждый где-то под себя что-то найдет. И иногда вот человек вот в какой-то одной истории может увидеть себя и вдруг у него сразу и жизнь меняется, и семья, и все. Поэтому я думаю, что можно даже отдельные несколько книг, посвященных запискам, сделать. Что? и а А приемные дети? Дело в чем. е щ е р а з говорю: любой ребенок берет информацию с того, кого он любит и к кому он стремится. Поэтому, если вы для приемного ребенка авторитет, если вы внутренне гармоничный человек, то он начинает меняться. Но нужно знать, что любой приемный ребенок, если он один оказался, если он без родителей, это означает, что у него тенденция очень сильная к нарушению первых заповедей, это поклонение любимому человеку. Почему он лишается родителей? Я везде видел огромную глубинную привязку к любимому человеку у детей, которые оказались в детдоме. Значит, приемного ребенка нужно любить, но ни в коем случае не привязывать его к себе. Должна быть дистанция. Должно, сказать, он должен уметь терпеть боль и сказать в этом плане. Самое оптимальное это, сказать, воспитание, как при монастыре, когда есть больше, ребенок должен о Боге думать, чем о человеке, который рядом с ним. Это, если это больно, лучше? Вы знаете, это может быть и лучше, и хуже, все зависит от тенденции. Сумели правильно направить, будет лучше, они будут д о с о р е в н о в а т ь с я друг с другом, и наоборот. На герпес. герпес. Ну, с к а т ь любой вирус, как только у вас идет неблагополучие какое-то на тонком плане, тут же активизируется вирус. Это наше спасение. Вот обратите внимание, когда идет грипп, никто никогда не задумывался, что такое грипп. Знаете, первое, что первое мы испытаем, ы в когда у нас грипп? Давайте разложим по полочкам. Температура, насморк, головная боль, согласны? Да. Главная информация у нас идет через обоняние. Если закрывается обоняние, привязка к миру резко падает, мир утрачивает свои краски, температура, желания пропадают, головная боль, думать не хочется. Значит, что делает э, грипп? Блокировка желаний и сознания. Почему? Как правило, мы говорим: зима х о л о д н о поэтому грипп. Ничего подобного. Гриппом все болеют, знаете, когда? Перед весной нужно душу очистить, отрешиться от всего, тогда чистая любовь весной пойдет и будущее откроется. Весной, но открывается. И любовь должна быть выше будущего, а для этого нужно н а сотрвать о и от желания, и от сознания. Поэтому тот, кто болеет гриппом перед весной, если он лежит, молится, этот человек подготавливает себя к весне. А е с л и не болеет. Но не повезло. Вот. А если человек во время гриппа бегает, переносит на ногах и продолжает концентрироваться на желаниях, на сознании, могут быть тяжелейшие осложнения. Вот о чем идет ситуация. Так вот, если гриппом не болеете, все равно внутренне нужно подготовиться к весне, нужно отрешиться от желаний, нужно остановить сознание. В основном это февраль, начало марта. Потом, сказать, вот полтора месяца, когда мы просто должны улететь и отбросить все, что нам мешает, сказать, любить и молиться. То есть. Согласен, вот для того посты и существуют, но пост не по форме, а по сути, по содержанию. Если мы это реально делаем, тогда мы весь год, хотел сказать, пьем, гуляем, у нас все хорошо. Ну, живем, скажем так, нормальной жизнью, и тем не менее внутри у нас чистота сохраняется. Но если кто-то чувствует, что не хватает, ну тогда дольше пост, повторяйте его. Особенно в начале августа я смотрел, т о же момент сильно идет, и в конце июля, а, наверное, почему июнь и июль крепко гуляем, и надо все-таки одуматься. И потом в конце июля опять отстранение. Потом еще, так сказать, месяц погулял. В ноябре опять о т с т р а н и с ь То есть нормальный ритм. Не, не не умеете отстраняться? Тогда посидите год на этом. Про детей еще... Да. Скажите, Если дети, детей склоны н к работе, и он хочет почувствовать себя взрослым, отдавать энергию, это хороший знак. Это надо поддерживать. Работа может быть разная, работа может быть игровой. Если ребенок хочет работать, он хочет отдавать энергию. Дайте ему больше возможностей отдачи энергии. Конечно, на здоровье р е б е н о к который хочет работать, который любит строгать, выпиливать, рисовать, это благо. Значит, у него есть тенденция выброса энергетики, это необходимо. Если, как делают многие матери? Ребенок говорит: "Мама, давай помой полы". "Ой, сыночек, ты еще намоешься". Преступление совершает. А потом она просит помой полы, старуха сама м о й Вот и вся схема. Поэтому нужно помогать ребенку открыться, отдать энергию в разных формах и в первую очередь чувство любви. Если мы это в ребенке помогаем, держать непрерывно. Все остальные проблемы. Все будет хорошо. Время наше закончилось. До следующего раза. Спасибо до свидания. Да. Что что? Так, включите камеру. с о п ь ю с ь Значит, кстати, кстати, хороший вопрос. Я сейчас в новой книге пишу все время з а п а с е будущего. Для того, чтобы выжить, запас будущего должен быть минимум 70 единиц. Опять а про единицы, ну что делать? Сколько у вас было? а да вы не д е с т и р о в а л и в н а ч и т Я нет, а по ощущениям. Значит, для того, чтобы болезнь начинается с 10. Смерть с минус 50. А, чтобы выжить нужно плюс семьдесят. Чтобы помочь стране нужно плюс 300. Чтобы помочь человечеству нужно плюс 500. Запас будущего в среднем, в моей терминологии. Вы начинали с 20, правильно? К концу лекции у вас было 600. <звы> То есть ваше поверхностное состояние, конечно, это недолго, но Вот этот ваш импульс, вы уже вообще, да, действительно, я прошу прощения, может быть, то есть, точно, ой, действительно, что это, так вот, то есть, вот это ваше состояние уже работало не только на вас, на вашу семью, но и вот этот избыток энергии работал на помощь стране и всему миру. Поэтому я, я просто счастлив, что попал в такую компанию, с т а к и м п р о д в и н у т ы м л ю д я м и Спасибо.